Было, что когда-то жила на Луне. Автор – Мистер Намберс. Перевод Репитер Глава 14. Ученица, которая перечит. Они пришли и вылокли ее из дома, а потом протащили ее тело по улице. Солнце так припекало, что Твайлетт казалось, будто она вот-вот вспыхнет и сгорит в весеннем воздухе. Кровь прилила к мордочке от стыда, но она держалась в индольном кресле со спокойным достоинством. Они не объявили об ее аресте. Все выглядело так, словно единорожку просто сопровождали из-за ее физической немощи. Единственное, что Твайлайт позволила себе, был брошенный на Селестию короткий взгляд, полный искренней и страстной ненависти. Многие говорили о радости победы над невзгодами, но мало кто упоминал о мрачной радости победы над врагом. «Знаешь, Твайлайт...» Twilight... – небрежно заметила Селестия, даже не глядя на единорожку. Ее сияющая грива развивалась на невидимом солнечном ветру, «Я могла бы и, вполне вероятно, даже должна была сделать это в любой момент после нашего разговора во дворце. Не знаю. Разве ты не благодарна мне за то, что я позволила тебе так долго цепляться за несбыточную надежду?» Твайлет улыбнулась. Может и через силу, а может и нет. На самом деле это была старая игра между ними, и у единорожки остались горькие воспоминания о ней. Иногда она выигрывала. «Вы не хотите извиниться за то, что обманули эту надежду?» «Разве было бы добрее раздавить тебя с самого начала?» «Вы меняете правила игры на ходу. Было ли вообще необходимо давить меня?» «Несомненно. Почему ты сделал это необходимым, Твайлэйд?» «Возможно, потому, что пытаясь застать меня врасплох и наказать своей властью, вы не предупредили меня о том, что я перехожу черту. Откуда мне было знать, что я подталкиваю вас под копыта, принцесса, если вы упорно пытались скрыть это от меня?» Селестия на мгновение задумалась, после чего кивнула в знак согласия, признавая свое поражение. «Хотя это могла быть и уловка». Туше, тогда я признаю, что это моя вина». Твайлайт, сидевшая в кресле, я слегка улыбнулась, игра в вину. Иногда ей удавалось выиграть. А иногда, когда казалось, что она уже почти выиграла партию в шашке, выяснялось, что Селестия играла в шахматы. «Этот же ребенок не мог выбрать себе лучшего учителя. Хотя я подозреваю, что ты сделала этот выбор за него. Я очень горжусь тобой, Твайлайт. Ты так многому у меня научилась». И самое худшее в этом, из-за чего желудок Твайлайт скрутила спазмом, было то, что принцесса говорила искренне, с неприкрытой гордостью. Она действительно думала, что Твайлайт подражает ей, используя Мирта. Но ведь это не так. Точнее так, но не поэтому. Ну, вообще-то и поэтому тоже, но целью ставилась помочь и самому Мирту. «Звезды в небесах, вот как принцесса видит себя, да?» От этой мысли кровь отхлынула от кожи единорожки. «Я не хотела причинять вред твоим друзьям, Твайлайт. Хочу, чтобы ты это знала», — просто сказала принцесса. Кровь рванула обратно, и Твайлайт чуть не выпала из кресла от внезапного гнева и шока. «Что ты с ними сделала?» Селестия посмотрела на единорожку с таким же удивлением, подняв брови, и шестеренки в ее голове наконец-то щелкнули. «О, ничего. Я не хотела причинить вред твоим друзьям, поэтому и не стала этого делать. И вы просто так сказали это самым вам и ужасным способом, который только возможен?» Твайла только резненно зарычала, опустив глаза и стараясь не встречаться взглядом с уставившейся на нее пони. Селестия, казалось, сама нахмурилась, даже в голосе звучало искреннее извинение. «Ты права, мой советник. Мне следовало бы сформулировать это более тщательно. Признаюсь, я привыкла быть неосторожной в разговоре с тобой. Я всегда ценила нашу взаимную честность, но даже с нашими напряженными отношениями это никогда не доходило... Никогда не доходило до такого... До тех пор, пока вы не причинили вреда моим друзьям. Я надеялась, что ты именно так это и воспримешь. Тогда ты понимаешь, почему я приказала стражам уничтожить твой телескоп. И дополнение к нему, которое ни один пони до конца не понимает, но которое заставляет каждый маяк в Эквестрии чувствовать себя неполноценным. Это было странно, но... Потому что вы могли бы позволить мне оставить или друзей, или мое оборудование. Но не друзей вместе с оборудованием. Селестия кивнула. Это было странно, но Твайлайт понимала эту логику и догадывалась, что сделанное Селестией было большим личным одолжением и, возможно, даже нехарактерным милосердием. Единорожка была опасна для нее. Что еще хуже, принцесса Селестия не могла осознать, чем опасна, по крайней мере сейчас. И устранить лишь половину угрозы, ту часть, за которую сама Твайлайт возненавидит ее меньше всего... По мере приближения к недостроенному дворцу, толпа становилась все плотнее. Зрелище и зрелище, да и сама принцесса достаточно редко показывалась подданным, даже если пони не замечали кандалов на ногах Твайлайт. К счастью, ее платье скрывало их достаточно хорошо. И когда единорожку везли сквозь публичное унижение, на самом деле это было не так уж унизительно, в подземелье она чувствовала, что ее хмурый взгляд смягчается. У нее все еще были друзья и подземелья. Вообще-то подземелья были не совсем тем местом, где Твайлет хотела бы быть, но она будет довольно близко к подругам. Apple Джек видела у стражей много чего. Здоровенные кувалды, гаечные ключи, ломы и всякие другие инструменты для слома. Лишь две вещи у них отсутствовали. Добровольцы и хоть кто-то с яйцами. «Ну, не я это построила. И уж точно не я придумала» сказала земнопони, собравшимся стражам, что толпились вокруг прекрасного, великолепного достижения инженерной мысли и смотрели на него так, словно она может укусить их или внезапно взорваться. Но ему заверит вас, что это просто кусок металла и стекла, как и все остальные. Не такой, как все остальные, единственный в своем роде воплощенный в металле подвиг современного мира, самое сложное инженерное изобретение, которое Applejack когда-либо видела, но этих тупиц подобное ни капельки не волновало. Один из пони, судя по его шевронам сержант, вышел вперед и отвел Эпплджек в сторону балкона. Та воспользовалась случаем, чтобы взглянуть на пони, собравшись внизу, далеко под высокими книжными полками. Рейнбоу держала плащу пинки в объятиях, а Флаттершай разыгрывала роль свидетельницы для Рерити в процессе допроса единорожки по поводу ее маленькой вспышки гнева, где ближе ребятам можно было только догадываться – «Ладно», — сказал жеребец, поморщившись. «Мы слышали, что эта штука мгновенно поджарила Пегаса. Прям в доспехах запекла. Слухи ходят». «Ну», — признался Джек, нервно потирая затылок. «Мы их честно предупреждали, если уж на то пошло. Оно это делает только когда включено, и встать надо прям в створ луча. Надо быть очень тупым, чтобы сделать это». Сержат хмыкнул, повернул голову в сторону, как будто собирался плюнуть, но передумал. «И хорошо, потому что если бы он это сделал, Jack, скорее всего, могла легнуть жеребца в челюсть за подобное. Сержант он или нет, но это место достойно уважения». «На ну, что, если его сломать, расхреначить кувалдами? Будет ли это все еще безопасно?» «Ну, точно не знаю. Никто не был настолько глуп, чтоб попробовать». «И не ты его придумала?» – неуверенно продолжил жеребец. «Да!» Потрясающий. «И ни один из единорогов не желает подходить сюда ближе, чем на 100 метров, потому что все они боятся ловушек, которые могла расставить бывшая советница. Ха, и правильно делают». Эпплджек Джек мыкнул, не совсем понимая, к чему все это идет. «Так что же вы будете делать? Типа, не буду лихо, пахаспит тихо, или что? Сержант, пожилой пони с пятнистой коричневой шкурой, которая, казалось, должна была контрастировать с красной формой, которую он носил, вздохнул и покачал головой. «Нет, не могу. Принцесса хочет, чтобы эту штуку уничтожили». Они оба оказалось поняли хотя бы на мгновение, что общаются друг с другом как равные или, может быть, даже как коллеги. Но нет, похоже, настало время им снова стать стражниками и преступниками. Мы собираемся закидать его взрывчаткой и подорвать с безопасного расстояния. Для начала разобрав на части и вынесся на улицу? Нет, просто ответил сержант, как там его звали. Сожалею за сопутствующий ущерб. И что-то в груди джека оборвалось, она почувствовала резкую боль. Все эти книги, полки, вообще все внизу. Куполообразная крыша, история этого места. Все это исчезнет, потому что у некоторых гвардейцев не хватает смелости. «Да какого проворчала земнопоня. «У вас, стражи, кишка тонха? Тогда дайте мне кувалду, покажу вам, как это делается на ферме». Сержант повел ее обратно к солдатам, и внезапно Эпплджек ощутила новое чувство отвращения к этим из-за трусости которых, вероятно, и был убит Брейберн. Она практически вырвала кувалду одного из жеребцов, надеясь на его комментарии. Когда же никто не стал в нее стрелять за это, Земноподья подошла к телескопу, лучу, конденсатором, и остановилась. Просто остановилась. Этот телескоп был лучшим из когда-либо созданных оптических приборов, и Эпплджек починила его, когда он сломался. Собственно, так она и познакомилась с Твайлайт. Именно из-за этого лазера Пинки вытащили из настоящего ада, дав в прекрасный новый дом. Эти конденсаторы – во имя неба, если бы не они, Applejack так всегда бы и считала даже не более, чем вредительницей, вторгшейся на ферму. Она построила его, а то, что не строила, чинила, по крайней мере, раз или два. Applejack сглотнула, на мгновение опустила молот и низко надвинула кепку на глаза, на что у нее тоже не хватило духу. Но так или иначе, телескоп будет разрушен, и лучше сделать это ей самой. Зимнопони снова подняла молот и замахнулась. Эту часть делала Твайлайт, эту я построила с нуля, эту я сделала потом. Вот это сломалось, и я подчинила ее своими собственными копытами. А сейчас это все единое целое, и я замахиваюсь на него этим здоровым старым молотом. Металл жутко захрустел, и скрибнущихся пластин звучал для Apple Джек, как скульж собаки, которую ей пришлось усыпить. Она постарается сделать все быстро. Еще один удар Кувалда разбил рычаги и шестерни, которые управляли линзами, раскидав тонкие органы управления дождем разбитой латуни. Следующий удар расплющил коробку передач для движения телескопа по рельсам, а затем Applejack схватила лом и вырвала сиденье, в котором сидела, чтобы самой увидеть поэзию Луны и убедиться, что все это было так же реально, как нос на мордочке. Лазер Пинки трещал и скрипел, когда осколки тончайших стекол гремели словно градины в покореженном металлическом корпусе. Конденсаторы мялись и гнулись, но не ломались, так как были слишком прочными, в конце концов они должны были выдерживать удары молний. Эпплджек это знала, их она тоже помогала делать. Результаты долгих месяцев тяжелого труда, который изначально был только ради денег, земнопония рушила собственными копытами, потому что слизняки позади нее были слишком трусливы, чтобы честно выполнить свою работу. Эпплджек никогда не осознавала, как же гордиться тем, что она построила до этого самого момента, и разве подобное не было самой жестокой шуткой? Зимна крушила все уже добрых три часа, а солдаты все еще были слишком трусливы, чтобы сделать хоть что-то, кроме как таращить глаза. «Думаю, это все, что я смогла сделать», — выдохнула Эпплджека хрипшим голосом. Для себя она объяснила это тем, что устала и вспотела, а вовсе не тем, что плакала. «Сойдут, чтобы не взрывать тут все к чертам». Сержант уставился на нее, и Джек заерзала под его взглядом. Она снова попыталась опустить кепку, чтобы жеребец не видел, какие у нее опухшие глаза. «Не тупи, больше. Это всего лишь вещи. Это все чушь. Не дай ему видеть, как ты плачешь над грудой металла». «Мы заберем самые большие куски, но этого должно быть достаточно». Казалось, он больше уговаривал себя, чем соглашался с ней. «Благодарю вас за помощь, коронимэм». «Отличный способ посыпать рану солью». Эпплджек не стала смотреть, что будет дальше, просто тихонько отправилась обратно на ферму, ненадолго. Она вернется завтра, а может быть и послезавтра, если никто не будет ее искать. Находиться здесь было больно. Глубоко в подземельях под контрлотом Твайлот осталась одна в своей камере. Сама Селестия покинула ее перед большими вратами, направившись обратно в тронный зал. В личном сопровождении пленницы больше не было никакой необходимости, не тогда, когда Твайлетт буквально находилась в предоточии могущества принцессы Утрат. Единорожка была удивлена предоставленными ей условиями. Она ожидала чего-то достаточно спартанского, но, похоже, принцесса и правда испытывала к ней некоторое уважение, либо в честь их прежних отношений, либо за нынешнюю угрозу. Камера была размером с два железнодорожных вагона, прижатых друг к другу боковыми сторонами. На каменном полу, вырубленном прямо в скале, стояла огромная кровать из дорогого дерева с мягкими пурпурно-бархатными балдахином для уединения. В дальнем правом углу, рядом с туалетом и ширмочкой для создания приватности, находился душ с краном горячей воды и еще парой занавесок, хотя и из совсем дешевого материала. Все необходимое для жизни сделано таким образом, чтобы стражи могли видеть ее в любое время, но одновременно с этим, чтобы Твайлет не чувствовала, что в ее личное пространство вторгаются. Но не это было самым большим сюрпризом. Гантели и тренажеры располагались на правой стене между кроватью и ванной. Книжные шкафы напротив были забиты книгами, которые Твайлет еще не читала. Большой письменный стол был поставлен у входа в камеру, где стражи могли заглядывать ей через плечо. Все для того, чтобы единорожка оставалась в здравом уме и не скучала в замкнутом пространстве. Впрочем, и это было не самым большим сюрпризом. Нет, эта честь принадлежала тому, что расположилась в дальнем левом углу камеры и находилась в единственном непросматриваемом стражами месте. Полностью заполненный и дорогой на вид винный шкаф, битком набитый хрустальными графинами с очень крепкими напитками. Твайлайт направилась к нему с удивлением, проходя не оглядываясь даже мимо книг. Она не могла отвести от шкафа взгляд. Единорожка навела себе напиток в низкий стакан и попробовала. Жаль, что у нее здесь нет льда». На вкус вроде не отравлена. Нет, Селестия уже давно убила бы Твайлет с подругами, если бы это было ее целью. Может быть, принцесса и питала слабость к ядам, но еще больше она не любила оставлять незаконченные дела. Раз уж она приняла решение оставить их в живых... Если только все это заключение не было фарсом, чтобы заставить Твайлет уйти без сопротивления, и принцесса солгала по дороге сюда, и все ее друзья были мертвы, теперь, когда единорожка не могла им помочь... Твайлайт снова посмотрела на стакан в копыте, и вновь обретенный ужас поступил к горлу, как желчь. Если этот стакан и не был отравлен, то только потому, что Селестия солгала о том, что ее друзья в безопасности, и они почти наверняка уже убиты. Все это было лишь для того, чтобы заставить Твайлайт войти в камеру с минимальным сопротивлением и ослабить ее бдительность, думая, что она уже проиграла». Или же принцесса была не характерно снисходительна к единорожке по сентиментальным причинам. С ее друзьями все было в порядке, и это был просто хороший виски, который Селестия дала ей. Почему? Потому что если она выпьет, ей станет легче? Если ее друзья живы, то и она выживет. Если это не так, то и жить ей не имеет смысла. это сушила стакан, не раздумывая ни секунды. Когда она не умерла, то налила еще один и тоже выпила. Они все еще собирались у Твайлайт. Рерити предложила встречаться у нее, но... Пинки отказывалась покидать библиотеку, Рейнбо отказывалась заставлять ее, а Эпплджек просто искала любой предлог, чтобы не иметь дело с потенциальным намеком, которым было приглашение к Рерити. Флотершай просто сидела там, где лежали книги. И все же они встретились в кругу книжных полок возле кофемашины, в то время как очень мрачная когорта подопечных Флаттершай, а также младшие сестры Эпплджек и Рерити спокойно учились в секциях поблизости. На круглом столе стояло пять кружек. джек стояла, положив копыта на стол, а между ними был стакан яблочного сока. Она принесла с собой целый ящик. Перед Флоттершай и Рерити стояли чашки чая. Спайк испек свежие булочки со взбитыми сливками и джемом, которые покоились на серебряном блюде между ними. Рейнбоу предпочла горячий кофе, крепкий и сладкий. А Пинки – кофе со льдом, еще крепче и слаще. Латтершай наслаждалась подбором напитков, которой пили пони. Это было всего лишь мелочь, но именно мелочи она ценила больше всего. Это была хорошая мечта. Громко объявила Джек, наклоняясь вперед и упираясь копытами в пол. Но я думаю, нам бы пора поговорить. Мне не кажется, что... Мы сдаемся? Хором запротестовали Пинки с Рейнбу. «Твайлет арестована, стражи уничтожили оборудование. Луна интересные на наших крупах пророчество не вытатуировано. Я думаю, мы придумаем себе новый план». Рэрити задумчиво потягивала чай, серебряным ножом разрезав булочку пополам и аккуратно намазывая джемы сливки. Задумчивый взгляд в сторону Флаттершай так и внула и улыбнулась. Половинки приземлились на их тарелке, и единорожка откусила свой кусочек, не задумываясь. Это был всего лишь небольшой жест для привлечения внимания. «Селестия, очевидно, не знает о тоннелях. У Пинки Пай па есть законные причины тут оставаться, и я уверена, что смогу заставить принцессу думать, что мы просто пользуемся этим местом исключительно из эгоистичных соображений». Рэлити снова усмехнулась, одарив каждую пони вокруг стола очень извительным взглядом, пока она почти агрессивно потягивала чай. «Поверьте мне, принцесса перестанет следить только тогда, когда она ходит эгоистичные мотивы за чьими-то действиями». У нас есть все чертежи, у нас есть ресурсы. У нас есть изгнанный монарх, до которого мы можем добраться, и которая, возможно, может просто спасти Эквестрию. И я никогда, никогда Эппл не упускала возможности довести до конца роман. Это клише, сейчас еще не конец повествования, и нам всем еще предстоит сыграть свои роли». Похоже, весь ритуал с булочкой был проделан именно для того, чтобы Ририти было чем задумчиво похрустеть, когда ей надо будет сделать следующее замечание. Она часто так делала, заметила Флотершай. «Это не какая-то лаганая миродрама, ты. «Ух, ну пусть в твоем сердце будет хоть немного поэзии, я говорю метафорами!» «Ага, ты еще скажи, что это у нас тут сказка!» Заявила Дэш, и Флоттершай улыбнулась. Она заметила, что и Пинки тоже. «Это сделало бы нас хорошими пони, прям героями! А злая принцесса — это наша злодейка, верно? Значит, мы должны победить, верно?» Единорожка поморщилась. В книжках, конечно. Современная литература, на мой вкус, сделана поворот к цинизму, и боюсь... «Но это не с Apple джек фыркнула. «Правда в том, что Твайлет так и не закончила магический двигатель. Думаю, она была близка к завершению, но у нас все же не хватает ряда важных деталей. Мы не сможем доделать его без нее, и у нас нет причин вообще доделывать его без нее». «А я все еще хочу исследовать дефир» усмехнулась Рейнбоу. «А я все равно хочу послать кого-нибудь в эфир», — согласилась Пинки. «Послушайте», — Apple Эпплджек вздохнула. «Мне неприятно это говорит, но Твайлет в подземельях». Лазары рети распахнулись, булочка выпала из теории кинетического захвата, когда единорожка тихо охнула. Она даже не обратила внимания на крошки, попавшие на ее шерстку, настолько потерялась в мыслях. «Ух, вот же умненькая кобылка». «Ну, теперь-то что? Рарити продолжила размышлять, она чувствовала, как мысли соединяются воедино в ее голове, словно кусочки головоломки, и каждый щелчок посылал волны эйфории, прокатывающиеся по ее телу. Джек, а где эти подземелья? Твоя упоминала их очень конкретно, и я только сейчас поняла, почему». «Вырублены в скале под дворцом, верно?» «Правильно. Джек, где мы планировали построить пушку?» «В пешерах под...» Зинопони замерла. У Пинки Пай перехватило дыхание, Рейнбоу выглядела такой же растерянной, как Флотершай себя чувствовала, поэтому Желтой Пегаске стало легче от того, что она скрывала свои чувства чуть лучше. Пинки взволнованно повернулась к Дэш, и слова хлынули из нее потоком. «Рейнбоу, твоя совсем рядом с со тем местом, где мы копаем, мы, возможно, могли бы вытащить ее!» Кепка надвинулась на глаза фермерши. «Ты же не думаешь, что она? Но Пинки уже рванула к тоннелям, а Рейнбоу Дэш летела за ней. Потом Рэрити вздохнула и встала со стула, тогда как Джек практически перелезла через стол, чтобы последовать за ними, и все они бросились к месту раскопок, как будто... что-то. Как будто что-то должно было случиться, и если они не побегут, то вполне могут пропустить это. Однако Флотершай и Рэрити по большей части держались в хвосте, поскольку у них отсутствовали постоянные физические тренировки или безграничная энергия, как у оставшихся троих. Флотершай рискнула задать вопрос. «А так ты думаешь...» что я достаточно заложила Твайлайт, чтобы попробовать это. Было бы смешно надеяться на подобное, но я, тем не менее, надеюсь, потому что это было бы не самое идиотское, что я видела от семьи Спаркл. Что меня всерьез удивляет, так это то, что ты все еще с нами. Здесь более чем достаточно хорошие еды для нас. Книги тоже чрезвычайно полезны. Худшее, что могло произойти, уже произошло. И хотя Мерть до сих пор чувствует себя не в своей тарелке, в основном все неплохо, мы в порядке. Единорожка что-то промычала и кивнула. «Все очень разумно и рационально, дорогуша, но никто не просил тебя снова следовать за нами сюда, ты просто молча опять присоединилась к нашему противостоянию. Если бы это было лишь по тем причинам, о которых ты упомянула, Маппетитте, ты бы осталась там, а не спускалась сюда, не так ли?» Флаттершай почувствовала, как ее брови в раздуме нахмурились. «Ну, вы мои друзья, я полагаю, и…» Дегаска замолчала. Улыбка Релити была достаточно яркой, чтобы осветить дорогу, «Полагаю, что так оно и есть, ведь верно? И разве это не удивительно странно?» Латтершай не сразу сообразила, что единорожка произнесла это как утверждение, а не как риторический вопрос. Рети продолжила говорить, выплескивая свои мысли в воздух между ними, как будто рассказывая их Пегаске, она могла сама лучше их понять. «Разве не странно, что помимо всего прочего, что мисс Паркл могла бы совершить, а это очень много мог у тебя заверить? Возможно, ее величайший подвиг был собрать всех нас вместе». Даже не знаю, почему я так думаю, но после того, как присоединилась к этой развеселой «Ла Six, трудно представить себе, что жизнь просто вернется к тому, что было раньше, правда? И хотя это значительно упростило бы мою жизнь, я не уверена, что могу представить свою жизнь после всего этого. Это очень интересно. Apple Джек была тут с самого начала, так что я уверена, что она вообще не заметила. Но мы двое. «Когда ты говоришь об этом, все звучит ужасно глупо», согласилась Футершей. Через несколько часов после встречи с Джек она купила ее с потрохами. Помогла Пинки отринуть единственную жизнь, которую ты знала. Каким-то образом убедила Рэйнбу напасть на ее босса и вбила тебе в голову мысль, что сжечь дворец – хорошая идея. «На что насчет тебя?» – спросила Рерити, явно забавляясь такими выводами. «Твой самый большой страх, твоя самая главная мотивация – это безопасность подопечных». Тем не менее, после того, как появилась Твайлайт, выясняется, что лучшее для них место – это здание, окруженное стражами, которыми в любой момент казнить всех в нем находящихся по первому приказу. И довольно скоро все эти же ребята помогают глупой кобылке нарушить условия ее ареста, потому что на тот момент это казалось просто великолепной идеей. Как думаешь, из-за чего так? Флаттершай нахмурилась, тогда Пегаска об этом даже не задумалась, но ведь не только Твайлот подвергалась опасности из-за ее небольшой экспедиции на воздушном шаре. Она должна была побеспокоиться об этом, но Брастаск и Флаткап в особенности так гордились проделанной работой. «Я не знаю». Задумчиво пробормотала Флаттершай так тихо, что релити расслышал ответ только из-за того, что звук разносился по узким каменным канализационным тоннелям. «Но тогда это действительно казалось хорошей идеей». И это самое странное, не правда ли? Я думаю, что мы должны быть вместе, все мы, именно в это время и в этом месте. Глаза Рарити блеснули, и Флоттершей хотел бы принять это за отблеск безумия, но во всем этом было слишком много смысла. Вот почему я знаю, что в центре всего этого, вместе, где мы построим эту проклятую пушку для полета на Луну, как же смешно это звучит, когда произносится это вслух, мы найдем Твайлайт, запертую в подземельях Конторлота, из которых ни один пони никогда не сбегал, И все еще способную каким-то образом быть с нами. Что действительно было странным, что даже заставило Флаттершай слегка поежиться, так это то, что теперь, когда ей на все это указали, она и сама обнаружила, что чувствует то же самое. Но что будет, если ты ошибаешься? Я думаю, что настоящий вопрос, который мы должны задавать, моя дорогая Флаттершай, заключается в том, что будет, если я права. Твайлайт выяснила, что в пьяном виде даже самые скучные вещи становятся удивительно забавными. Она обнаружила, что в туалете легко дотянуться до свинцовой трубы, которая вела наружу, в стену и дальше в канализацию. И если единорожка была права насчет того, куда она ведет, и если Рерити окажется такой умной, как считала Твайлайт, единорожка сидела в углу своей почти королевской камеры, прислонившись к спиной к стене и пинала копытом трубу там, где она скрывалась в полу. В голове ее крутились достаточно забавные мысли, чтобы легать в ритме точек и тире. Последние 15 минут она хихикала про себя, размышляя о том, что узнала от Виолы и Спайка, а именно способ записи нот при помощи букв. Твайлайт сильно забавлялась, выстукивая кодом Морзе ритм простых детских песенок. В данный момент единорожка придумывала, как настучать трех слепых мышек с помощью одних только нот. Если ей станет достаточно скучно, она придумает способ обозначить длину каждой ноты, но без предварительного согласования с принимающей стороной, ей возможно придется просто передавать 1 восьмая или 1 шестнадцатая для каждой однобуквенной ноты. На самом деле самым трудным в этом было не стучать по трубам в такт музыки, которая крутилась в голове Твайлайт. Передача информации, основанной на ритме, с использованием системы кодирования, тоже основанной на ритме, была странно нелогичной задачей. Достаточно интересный ментальный вызов, нечто похожее на следующий уровень сложности после одновременного почесывания живота и поглаживания головы. Может быть, это была и не самая забавная вещь в мире для большинства пони, но для Твайлайт в ее хихикающем состоянии опьянения, она жива. Жива! Ее друзья тоже должны быть живы. Подобное времяпрепровождение было самым веселым занятием на свете. Три слепые мышки, три слепые мышки, видите, как они бегут превратилась в клац-клац-клац-клац. Может быть, в следующий раз стоит выстукивать текст песенки по буквам? Apple Джек внимательно изучала планы. Рэрити заранее позаботилась о том, чтобы предоставить сведения, как близко они находятся ко дворцу, чтобы наверняка знать вероятность быть услышанными, но в текущей ситуации... Рейнбул! Зимнопони подбросила вверх кусочек мела, и Пегаска поймала его в пикировании своим пробковым шлемом, удерживая его только за ремешок. «Туда, куда я показываю. Выше, правее. Вот, прям тут. Отметь это место. Пинки, принеси нам что-нибудь, чтобы туда добраться. Я помогу. Дешбери зубила. Я хочу, чтобы тот кусок стены, который ты только что отметила, был абсолютно гладким, чтобы дать нам наилучший шанс услышать хоть что-нибудь». Конечно, это было высоко, но все же не выше телеграфного столба. У «Твайлет» в библиотеке были лестницы даже повыше, и за последние пару недель в процессе расчистки сюда уже натащили достаточно различных досок. Пинки не имела навыки в постройке лесов, но «Эпплджек» умело руководила и давала крайне четкие инструкции. «Рейнбоу» звякала над ними, вбивая в стенку крюки, а потом зацепила за него привязанные ремни, чтобы ей не приходилось все время работать крыльями, пока она будет равнять стену. «Эпплджек» подозрительно взглянула на это. «Ты там такого накрутила Дэш? Разве это безопасно?» «Эпплджек!» «Чего?» «У меня все еще есть крылья!» «О, точно, тогда так держать!» Леса понемногу росли, а сверху посыпались камешки. Рейнбу использовала свои копыта в качестве молотка, направив зубила вверх и вдоль стены. К тому времени, как Фотерша и Рерити наконец пришли, оранжевое земнопони уже кричала им, чтобы те возвращались за лестницей и не забыли прихватить высокий стакан с водой. Пони развернулись и направились назад, в библиотеку. «А можно мне тоже попить? Пожалуйста!» Спросила Пинки, тяжело дышая, отфыркиваясь. Они только что собрали еще один уровень. Apple Jack бросила ей бурдюк с водой из кучи, которую они держали под столом архитектора. «А зачем тогда ты попросила стакан?» «Ну, а ты можешь придумать что-нибудь более высокотехнологичное, что можно прилепить к стене и слушать?» Розовая земнопони покачала головой. «Я просто попросила воды, чтобы они поторопились!» а -а -а. Тинки сделала большой жадный глоток из бурдюка, когда Jack закинула наверх еще несколько досок. Ее глазомер был точен, и доски легли четко на уровне Рейнбу, ударив пегаску по задним копытам, что-то несколько рассердило. «Предупреждать было бы неплохо! У меня вообще-то тут некуда зубило положить, чтоб ты знала! Ха! Просто радуйся, что я не уронила его тебе на голову!» Бурдюки с водой и работа закончились примерно через час. Лестницы были доставлены, стена выровнена джек спинки отцепили рейнбо от ее ремней, и теперь они стояли рядом, прямо напротив квадрата сглаженного камня. Фермерша осушила стакан, который принесли Рэлити с Флаттершай, положила его к стене и прижалась ухом, пока две безумных пони смотрели на нее. «Я слышу какой-то шум в трубах, но боюсь это и все». Дэш нахмурилась. «Чего? Мы все это сделали лишь для... дай-ка мне послушать». Джек была почти отброшена в сторону, когда пегаска прижалась ухом к стакану и услышала примерно то же самое. «Звучит, будто крысы шныряют в трубах. Быть такого не может». «Дайте мне послушать», — взмолилась Пинки. Рейнбоу передала ей стакан, а Джек лишь пожала плечами. Глаза розовой пони распахнулись. «Это канализационная труба», — взволнованно воскликнула она. «Дыши, где мел?» Рейнбоу передала Пинке кусочек мела, который ранее в нее бросила Джек. Все еще прижимаясь ухом к стене, Пинки начала записывать точки и тире с небольшими паузами. «Это просто случайные звук, Пинки. Трубы постоянно делают такое. Металл расширяется, сжимается от нагрева, да и городская канализация прямо там. Не знаю, почему мы так возбудились, но ведь они не поместили бы Твайлайт прямо рядом с нами, ведь верно?» «Рыти!» -ры – завопила Пинки. «Не нужна твоя помощь, прямо тут!» «Здесь не то, чтобы много места». Розовая пони толкнула Рейнбу с платформы. Пегаска сразу ощетинилась, перья вздыбились. «Эй, ты чё творишь? Тут уже край!» Фу, у тебя же крылья, а у Релити нет, так что кыш-кыш!» Пегаска сошла с платформы, удерживая свой вес в воздухе. «А, точно!» Дэш бросил на джек свирепый взгляд, когда услышала смешок с ее стороны. Когда единорушка поднялась наверх, Пинки все еще писала точки и тире. Релити с удивлением посмотрела на меловые отметки. «Хм, и что тут у нас? На первый взгляд все выглядит случайным, но... Тут, конечно, есть повторение Пинки, но ты же не думаешь...» «Ага, у тебя это получается лучше, чем у меня. Все эти языковые штучки. А так, что же это означает?» «Не возражаешь, если я возьму мел?» Но я тогда могу что-то пропустить!» Рерити ловко выхватила мелоскопыта из копыта Пинки, разломала его пополам, и часть поплыла обратно к земнопоне в поле левитации. «Продолжай, дорогуша. Я начну с самого начала и догоню тебя». Розовая земнопоние продолжала записывать точки и тире, прислушиваясь к ним, в то время как белая единорожка начала записывать их буквенные значения. Apple Джек хмуро смотрела на появляющиеся буквы. Это просто тарабаршина, даже не похоже на шифр. Ну, медленно произнесла Рейнбоу с прищуром глядя на явно случайные буквы. Это вовсе не значит, что это не он. Самый лучший шифр и не должен быть похож на шифры, как мне кажется. Потому что это первая линия обороны от врага, военная хитрость и все такое. «Могу я взглянуть?» Все вздрогнули, услышав голос Флаттершай. Она подлетела к ним сзади, очень-очень тихо. Эпплджек чуть не выронила кепку, но, недовольно фыркнув, снова водрузила ее на голову. Желтая пегаска внимательно посмотрела на буквы, прежде чем улыбнуться, буквально просияв. «Три слепых мышки!» «Эй!» Эпплджек, Пинки и Рейнбоу дружно скинулись. Флаттершай тряхнула головой и побледнела, как полотно, осознав, что произошло. «Нет, нет, вот что это значит. Это музыкальные ноты». Пегаска с удивительной силой схватила рэрити за копыта и постучала ими по стене. Единорожка выпустила мел и промурлыкала первые три ноты. ла ла ла Понячи пири, так оно и было. «Вы должны придумать, как отправить ответное сообщение». Джек не очень хорошо разбиралась в акустике, но зато прекрасно разбиралась в грубой силе. Рейнбоу, тащи сюда самый здоровенный крюк, что у нас есть. Флаттершай, будь добра, самый большой молоток, который ты сможешь поднять. Пинки Пай, Рерити, вы... В общем, дайте мне что-нибудь, чем можно будет вдарить по кругу. Давайте глянем, не получится ли у нас долбануть так, что вся эта чертова стена задрожит. Рерити просияла и бросила на Флаттершай многозначительный взгляд, который Джек просто не поняла. Казалось, что Пегаска была напугана, но ведь Рерити могла же произвести такой эффект на пони, да? «Мне в голову приходит лишь одно послание, дорогая Джек. Что ты об этом думаешь?» Мел поплыл обратно к стене, по другую сторону от записи стуков, и начал рисовать большие широкие буквы, чтобы под ними поместить точки и тире кода Морзе. «Слышим, все тут!» «Идеально!» – Джек кивнула. Так и было. Копыта Твайлэт дернулось от трубы, подруги успели добраться до «и», прежде чем единорожка сумела найти ручку и бумагу, чтобы записать остальное. Но окончание сообщения давало достаточно контекста, чтобы догадаться о содержании оставшейся части. Радость по обе стороны стены была неописуемой. Эпплджек с Рейнбоу грубили камень, как одержимые, пока не добрались до трубы. К счастью, она была достаточно близко к стене пещеры, иначе они никогда бы не услышали стука. Рэрити лишь ухмылялась всякий раз, когда в ее присутствии кто-нибудь, вообще кто угодно, осмеливался назвать это совпадением. Совпадений не бывает ни в пророчествах, ни в любви. «А тут у нас и то, и другое. Так что боюсь, что мы им дело с судьбой и предназначением». Реакция на это заявление была неоднозначной. Пока Рейнбоу с Эпплджек рубили камень, Пинки копала все глубже и глубже, пока пол не стал горячим под ее копытами. «Спящий вулкан» вовсе не означает «холодный». Рерити при помощи кода Морза передала Твайлайт план с очень конкретными инструкциями не пользоваться туалетом в определенные часы, несмотря ни на что. Были спешно сконструированы клапаны в надежде, что труба не только водонепроницаема, но и воздухонепроницаемая, а также специальная сфера с пружинами для простого обеспечения герметичности. Внутри нее могли быть запечатаны сообщения, чертежи или копытописные письма, которые можно было легко посылать туда и обратно. Менее чем за неделю доработки были завершены. Если Applejack устанавливала клапан на главной трубе вниз, то она работала как и было задумано. Но если бы ярко-красная ручка была повернута вверх, сфера могла быть зафиксирована в центре Y-образного пересечения свинцовых труб и дополнительного ответвления к клапану пинки. Если розовая земнопони достаточно быстро потянет свой собственный рычаг... Хм, было несколько осечек, и если бы не постоянное напоминание Браса о внимательности, для Apple Jack все могло закончиться не очень хорошо. Но если ваш прототип безопасен, это означает, что он не работает. Тем не менее, к концу недели шар можно было доставить до Твайлайт, а затем отправить обратно обычным способом. Каждый день в 6 вечера Твайлайт и ее друзья могли обмениваться письмами. А на Луне принцесса Луна высматривала вспышки света, которых все не было, наматывая бесконечные круги и ожидая, пока они не появятся снова. Брас недовольно бурчал себе под нос, снова запихивая Рейнбу в смертельную ловушку. Эта штуковина вращалась быстрее, чем мог выдержать любой пони, а Пегаска резла туда, просто чтобы доказать, что может это сделать. Глупое проявление самонадеянности, если кто-то хотел узнать мнение жеребчика. Но никто особо не выказывал такого желания, поэтому он использовал любую возможность, чтобы озвучить свою позицию, пока скуталу не хлопнула его по голове. При первом запуске Рейнбоу отрубилось, и Матроне пришлось искать нюхательную соль. Но все решили, что никакого серьезного вреда не было, и теперь хотели все повторить снова и посмотреть, как все пройдет на этот раз. Толпанутые идиотки, вот кто они. Для большинства пони Рейнбоу совсем не выглядела испуганной. Пегаска изображала самое храброе выражение на морде, когда знала, что Скутс наблюдает за ней, и это выглядело полнейшим идиотизмом. Но здесь, в кабине Крутилки, где были только они двое, жребчик мог видеть ее истинное состояние, и оно было понятно. Брас как раз собирался сказать что-то умное, когда Дэш, пристегнутая ремнями, подняла на него взгляд и сверкнула глазами из-под противоударного шлема. «Перестань нервничать больше, чем я, малой! У нас тут есть границы, которые нужно преодолеть!» Шерепчик почувствовал, как напряжение отпускает его, хоть услышанное и было полной чушью. «Вы тоже неплохо справляетесь для пожилой пони, мисс!» Это вызвало у Пегаски настоящий смешок. «Не списывай меня со счетов, пацан!» «Помни, что мы делаем это для того, чтобы выяснить, где опасно, приходит слишком опасно, и не доводить до этого. Ведь это все подготовка к тому, чтобы безопасно пальнуть из пушки мною с нашей яйцеголовой, так что тут есть чего бояться. Но если ты скажешь, что со мной все будет в порядке, то я вот поверю». «А что?» — сказала Пинки. Еще один смешок со стороны Дэш, на этот раз слабее». «А, пожалуй, плечами». «Сказала, что если бы она знала, что произойдет, то нам не нужно было бы проводить все эти испытания». А, -а, а Все эти пони сумасшедшие! На улице в трущобах и то безопаснее, большую часть дня, во всяком случае!» «Ну тогда просто знаете что с вами все будет в порядке!» — солгал жеребенок. На этот раз Пегаска даже не хихикнула, а лишь слабо улыбнулась, прежде чем закрыть люк в ветрозащитном щитке капсулы-центрифуги. «Знаешь, капитан врет куда лучше тебя! Некоторые могут даже внить тебя в том, что ты частный пони!» Ох, это ранило его прямо в его маленькое бесчестное сердечко. Услышав, как снова включаются моторы, Брас побежал к обзорной галерее. Провалиться ему в тартар, но если что-то пойдет не так, нет ни единого шанса, что все эти пони пустят его потом сюда вниз. С обзорной галереи механизм выглядел как… на самом деле не было с чем сравнить находящиеся там. Здоровенные медные катушки находились в центре. Металлические штанги, тянущиеся от них в двух противоположных направлениях. Одна завершалась противовесом, больше всего похожим на Оголова Кувалды, а на другой находилась капсула, в которой сидела Дэш. Капсула была неприятно похожа на ту, которую взорвала Твайлайт, хотя там обстоятельства были другие. Похоже, эти капсулы прокляты. Все спустились посмотреть на второе испытание. Никто не был слишком привередлив, чтобы проигнорировать возможную необходимость в паре дополнительных копыт на место, если все задуманное пойдет ферически не так. Даже чопорная мисс Рерити и та была тут. Все они были хорошими пони и, возможно, даже оказывали на него хорошее влияние. Брас чувствовал, как его коростолюбивая натура меняется. А ведь он так усердно работал, чтобы взрастить ее. ну ладно. Слайд -рул показал Брасу все расчеты, которые он проделал в спинке. Он говорил, что все сходится и что, мол, центрифугии не надо будет двигаться со скоростью пули из-за центростремительной силы. Той же самой, что вызывало головокружение, когда крутишься на месте. Услышав это, образ позаботился о том, чтобы в капсуле было несколько пакетов из ващеной бумаги. Но как бы то ни было, в конечном счете, это все было достаточно весело, если, конечно, не торопиться, и, вероятно, не так уж и опасно, если быть осторожным с управлением. А поскольку руководила сегодня Эппл Джек, все выглядело нормально. Установка пришла в движение, и воздух наполнился электричеством и чем-то еще. Вот значит, как чувствуешь себя, когда вокруг тебя творятся исторические события. Один в один, будто кто-то прошелся по твоей могиле. Ладно, Рэнболу. Голос Эппл Джек скрижетал через электрические громкоговорители в пещере. Мы собираемся разогнать тебя почти на той же скорости, что и в прошлый раз. Ты поглядеть, сможешь ли ты ее выдержать. Если ты протанешь пять минут, мы тебя останавливаем. Потом сделаем перерыв на обед. Два громких удара копытом по металлическому полу кабины означали «да». Applejack усмехнулась, медленно поворачивая регуляторы на панели управления. Жужжание и пронзительное гудение, наполнявшее воздух, которое больше ощущалось зубами, чем ушами, становилось все громче. Все пони следили, как центрифуга ускоряла ход, крутясь все быстрее. В 5 раз больше силы тяжести, потом в 10. Дальнейшее ускорение не могло идти так же быстро, рост показателей замедлился. Вот они доползли до 11 раз больше силы тяжести и все еще росли. В 12 раз. Когда было достигнуто 13, Applejack убрала копыта с регулятора и все продолжили смотреть. В прошлый раз они раскрутили дэш до 15, и прежде чем она потеряла сознание. Сейчас было лишь немногим меньше. У Матроны в копыте был секундомер. Прошло всего 30 секунд, а Брас уже думал, что это длится слишком долго. Да и дыритское коромыслое, если эта штука не похожа на что-то, что может убить пони. Типа как пыточное устройство сумасшедшего ученого, только без типа. Однако Скуталу выглядела впечатленной, благослови ее звезды. Надо отдать ей должное, Брасу приходилось работать в два раза больше, чтобы быть таким же полезным, и все же происходящее не должно было впечатлять пони. Скорее пугать до усрачки. Жеребчик проверил каждую гайку, винт, болт и заклепку лично и наблюдал, как Apple Эпплджек дважды делает то же самое. Единственный способ, как центрифуга может убить эту ненормальную голубую пегаску, это сработать так, как и задумано. Прошло две минуты и никто не произнес ни слова. 2 минуты 30 секунд, и Брас услышал долгий и тяжелый вдох. Он догадался, что Пинки забыла дышать все это время, а легкие у нее очень даже. Прошло уже 3 минуты 30 секунд, и никто так не произнес ни слова. Даже не спросил, все ли с ней будет в порядке, ничего подобного. Единственное, что нужно было делать, это ждать. Как же мог видеть мелькающие мимо него и глаза Рейнбул все еще были открыты. В любом случае, пигаска на тревожную кнопку не нажимала. В 4 минуты 40 секунд джек медленно отключила питание и дала всему этому испытанию закончиться. Меньше чем через минуту центрифуга полностью остановилась. Виола спросила, все ли в порядке с Дэш, но Брас пока не знал, что ответить. Матрона кивнула и нажала кнопку на секундомере. Пинки джек заторопились к капсуле, которая, к сожалению, становилась максимально далеко от их наблюдательного пункта. Голубое копыто Дэш пинком распахнуло стеклянный люк, словно она собиралась пафосно и героически выскочить наружу. Но Пегаска выпорхнула оттуда, скорее как пьяная бабочка. Пафос это немного поуменьшило, но Брас все равно радовался так же, как и все остальные пони вокруг него. Рейнбоу помахала жеребчику, а Эпплджек пинки бросились к ней, чтобы не дать Пегаске упасть. То, чего не хватало розовой зимнопони в плане силы по сравнению с Эйджей, она компенсировала энтузиазмом, и верхняя половина головы Пинки точно могла бы отвалиться, улыбнись она еще хоть чуть-чуть шире. Сама Джек только вздохнула с облегчением, когда Брас подбежал к ним. Дэш что-то невнятно бормотала, как капитан после целой бутылки рома, и улыбалась почти так же широко, как Пинки, сверкая белыми зубами. «Видали? Я в прятке». «Нет, ты просто в безопасности. С тобой все еще что-то не так, старушка». Рейнбо посмотрела на Пинки более серьезно, хотя и все еще покачивалась между двумя пони. «Нет, все равно, что сделать бочку в воздухе или типа того. Просто пришлось напрячь какие мышцы и стало намного полегче. Сомневаюсь, что твой это сможет сделать. Но именно такое ускорение нам и нужно. Мы были так близко!» Мордочка Пинки вытянулась от огорчения. Ведь если твой не сможет оставаться в сознании, тогда она не сможет делать магические штуки, и вы с ней просто упадете обратно. Пока не могит. Но у нас есть время. Хотя ей точно не понравится то, что нужно делать. Теперь это уже заставило заинтересоваться и Джек. Раз даже сзади, когда она проходила мимо, видел, как взлетела бровь яблочной фермерши. И что же, Сахарок? Ты хочешь заставить делать нашу бедную маленькую захлещенную поны? Отжимание! Теперь, когда Твайлайт знала, что с ее друзьями все в порядке, ее дни превратились в привычную рутину. Подъем в 7 утра, чтобы получить горячий завтрак от стражей. Не так вкусно, как готовка Спайка, но выбирать не приходится. Потом взять бутылку скотча, но не открывать ее. Просто внимательно посмотреть на нее, а затем поставить обратно на полку. А еще Рейнбоу Дэш написала ей план тренировок. Сначала он выглядел пугающе, и Твайлайт могла бы отложить его на потом, будь она в другом месте. Но будучи там, где она сейчас была, смысла в этом не было. Сегодня она будет наращивать мышечную массу, а завтра займется тренировкой для сердечно-сосудистой системы. А затем продолжит их чередовать до тех пор, пока... пока. Обычно тренировки занимали 3 часа. После них единорожка принимала душ, подходила к винному шкафу и наливала себе маленький стаканчик бренди в награду за то, что так ответственно подходила к физическим упражнениям. Потом наступало время обеда. Обед съедался за рабочим столом, где Твайлайт яростно измывалась над чертежами при помощи пера и параллельно отщипывая кусочки от завтрака пахаря, бутербродов с сыром, луком и маринованными огурчиками. Дворцовые повара были достаточно аккуратны, чтобы подавать единорожке еду, которую можно было потреблять при комнатной температуре. Все блюда, что были вкусными только в горячем виде, к большому разочарованию кухонного персонала, пару расклевались и потом благополучно забывались. Каждый день в 6 часов вечера, когда Твайлайт заканчивала чертеж какого-нибудь компонента, иногда три за день, иногда лишь один за неделю, единорожка отсоединяла из образный патрубок позади унитаза и отправляла запечатанную сферу вниз, ожидая, пока она снова поднимется давлением пара. После этого наступало время почитать до ужина. Дрянные любовные романы, которые так ценила Рерити, и низкопробная псевдохудожественная литература пополам с приключениями от Дэш. Каким бы ни был ужин, он, как правило, оставался без внимания, так как Твайлайт отказывалась отложить книгу перед сном, стараясь по максимуму использовать время, пока не прогорят свечи. С каждым днем мини чувствовала себя немного сильнее. Она чувствовала, что мало-помалу приближается к своему максимуму. Твайлайт чувствовала, что все ближе и ближе к тому моменту, когда она снова сможет поговорить с Луной. На Луне, вдали от обычной поэзии, новое послание осталось незамеченным. Пожалуйста, будь осторожна. Пока Пинки Пайс и Apple джек строили казенную часть пушки, слайд и Эрлити пытались интерпретировать чертежи и схемы, присланные Твайлайт. Честно говоря, никто из них даже близко не обладал достаточной квалификацией, чтобы свободно читать заметки Twilight, но жеребчик был достаточно дотошным, чтобы точно скопировать все рисунки. А белая единорожка не позволяла гордости вставать на пути вопросов и просьб, разъяснить что-либо всякий раз, когда даже малейшая деталь оказывалась двусмысленной. С магическим двигателем следовало обращаться еще осторожнее, чем со взрывчаткой. Хотя, если учесть, что сидельные сумки со взрывчаткой, которые, по словам Джек «Hudita Day» стоило лишь отвернуться, до сих пор так и не нашли, то подобное сравнение не отвечало высоким требованиям техники безопасности, о которых мечтала Рэрити. Но, тем не менее, это было правдой. Электрические схемы и арканные диаграммы перетекали друг в друга и обратно на строительной площадке, и пони нельзя было винить за то, что они не могли различить их. И то и другое было настоящей, неразрешимой загадкой для непосвященных. А для тех, кто мог их понять? Все изображенное на этих чертежах было истинной магией для тех, кто мог в них разобраться. Благодаря Рерити и у Jack появилась еще одна дополнительная работа – привлечение денежных средств. Семья Apple протянула дольше, чем почти все остальные фермеры в округе, и они годами скупали их земли по дешевке, пытаясь обработать все больше, просто чтобы удержаться на плаву. Теперь, однако, Apple были поставщиками натуральных продуктов питания для эквестрийской армии, крупных торговых компаний и любого пони, который хотел по-настоящему почувствовать вкус дома. Яблоки на чужбине выращивать не получалось, да и вообще хоть что-нибудь съедобное, так что экспортный яблочный сок был настоящей роскошью, как кофе на родине. Это требовало создания большего количества сельскохозяйственной техники и очень быстро, чтобы не отставать от потока заказов. Быть центром этого экономического пузыря, состоявшего из одной пони, означало, что почти все заказы в конечном итоге проходили через Джек. А чудо унификации состояло в том, что запчасти, что для трактора, что для эфирного корабля, по большей части, были очень похожи. Однажды вечером Рерити провожала Джек до фермы, сопровождая свети Белли куталу на ночевку. «Все не так, как должно быть», – пожаловалась Applejack. Рарити чуть не подскочила от неожиданности. Они долго молчали, и зимна только что вырвала ее из глубокой задумчивости. «Нет, не думаю, что это так». «Знаешь, хотя меня это не очень волновало», — проворчала Джек, искоса бросив взгляд на кобылок, бегущих за ними. «Но и раньше мне не сильно нравилось, как все идет. Просто цеплялась за то, как все должно быть. Хотя оно никогда таким и не было, да?» Рарити промолчала. «Иногда хорошо знать, что сказать, а иногда, аж лучше не говорить ничего», — подумала Джек. Это побудило ее снова прервать тишину. «Но теперь у нас есть шанс сделать все лучше. Может быть, не сейчас, может быть, даже не скоро, но...» Зимна по мотнула головой в сторону кобылок, которые были погружены в спор о том, что лучше — жевать конфеты или сосать. По крайней мере, для них. Думаю, ты была права, Рэрити. «Ты должна быть более конкретной, дорогуша». Ха, наверное так и есть. Я не думаю, что речь идет о спасении прошлого. Я думаю, в конце концов, речь идет о строительстве будущего. Никогда она была особенно хороша в накоплениях, но провалится мне в тартер, если я не умею строить. Тяжелая казенная часть была сконструирована и встроена в вулканический камень. Огромный кусок металла, созданный из различных сплавов, чтобы противостоять жару и давлению, вскоре должен стать зарядной камерой для двух пони. Следующим по списку шел сам корабль, когда ствол будет достаточно застроен, чтобы вместить его. Каркас для ствола начал строиться прямо из этого прочного основания. Пони постоянно занимались кузницами и инструментами, пока пинки взорвалось все глубже, постоянно пересчитывая тепло, с которым им приходилось работать внизу. Котлы и клапаны строились и совершенствовались по мере того, как молодые пони брались за работу с мастерством и гордостью, которых от них никто и не ждал. Пинки была напряжена и встревожена. Она скучала по Твайлайт, хотя и могла обмениваться с ней сообщениями. Однажды Зимна Пони даже нарисовала портрет единорожки с отсутствующим ртом и послала ей его. Твайлайт отослала его обратно, нарисовав улыбку и написав на обороте не очень красиво, но думаю, что в нем чего-то не хватало, не так ли?» Пинки улыбнулась в ответ, она лишь надеялась, что и на настоящей мордочке Твайлайт тоже была улыбка. Они все были тут ради нее, и Твайлайт была там ради Пинки, и все такое. Земнопоня лишь надеялась, что та не чувствует себя так, как за классными досками, без настоящих друзей, с которыми можно поговорить. Зная, что пони так близко, и что она не может быть с ними. Это было не очень приятное чувство. Пинки не чувствовала подобного уже давно, и точно знала, что заставляла ее чувствовать себя хорошо, в безопасности и счастливой. Каково это, жить без всего этого? Было трудно вспомнить, потому что Зимна не хотела вспоминать. Пинки написала письмо, никому не сказав об этом, особенно Дэш, и даже придумала, как купить марки и отправить все это самой. Зимна очень гордилась этим. Потом она купила еще несколько марок просто для себя, потому что они были красивые, и она даже могла наклеить их на вещи, которые не хотела отправлять, просто чтобы они тоже были красивыми. Мистер Спаркс. Я получаю огромное удовольствие, собирая их вместе. Я чувствовала себя плохо из-за того, что больше не рисовала разные штуки для вас. Так что сегодня я сделала новый вид переключателя. Думаю, что он довольно простой, но сомневаюсь, что я его делал кто-нибудь раньше. Так что, на всякий случай, если вам это поможет, я положила сюда его чертеж. Я просто хотела спросить, когда у меня случается происшествие на улице или перед другими пони, мои друзья не извиняются за меня? Или не заставляют меня извиняться перед другими пони за то, что я их расстроила? На самом деле, Рейнбо даже очень сердится, и Симпони говорят мне, что их расстроила, когда я не могу с этим ничего поделать. Друзья говорят мне, что это не моя вина, и просто обнимают меня, и я чувствую себя лучше. Почему вы всегда просили меня извиняться? Разве это моя вина? Неужели мои друзья ошибаются на мой счет? И я не спрашивала их об этом, потому что, даже если они не правы, не думаю, что они сказали бы мне это. Вот и все, как мне кажется. Обнимаю. Пинки Пай. Тесла. Какое-то время Пинки не получала ответа, и это было нормально, потому что она не знала, сколько времени обычно тратит почта на пересылку писем. Дорогая Пинкамина, возвращайся домой. Ты очень больна, и тебе нужна помощь. Рядом с тобой небезопасно находиться. Твои новые друзья именно такие и есть. Новые. Они не знают тебя так долго, как я. Они не знают, насколько ты опасна, и что я просто пытаюсь тебе помочь. Если ты останешься там, то причинишь кому-нибудь вред. Наверное, очень серьезный. «Вот чего они в тебе не понимают. Я уважал твои желания, пинкамина потому что думал, что ты уже пришла в себя. Я снова настаиваю. Возвращайся домой, Брайт Спаркс». После этого Пинки ничего ему не писала. Рейнбо увидела письмо, бросила его в камин и очень разозлилась. Розовая земнопония подумала, что дождлится на нее, поэтому пообещала, что будет очень, очень, очень стараться не навредить никому. И Дэши сказала, что это абсолютно точно не ее вина, пока она старается изо всех сил и не хочет никому навредить, потому что только это действительно важно. Рерити спросила, о чем они спорят и почему Рейнбоу кричит, и Рейнбоу сказала «Почитай письмо», а Рерити сказала «Я не могу, оно горит». И Рейнбоу сказала «Ой, точно», и все объяснила. А потом белая единорожка очень тихо приготовила пинки горячий шоколад и попросила Дэш не оставлять земнопони одну на ночь. Так что Пинки всю ночь спала с Пегаской вомнимку мнимку и чувствовала себя намного лучше. А на следующее утро Рерити не разрешила Зимнопони читать утреннюю газету, как обычно. Но денежные отчисления Пинки стали немного больше, и Мистер Спаркс тоже больше не пытался написать ей. Затем Пинки вернулась к созданию антенны, чтобы можно было говорить с Твайлайт, даже когда она будет находиться в эфире. Так много датчиков и прочих электронных компонентов нужно было создать и смонтировать, чтобы пони внутри корабля оставались живыми. Поэтому Рейнбоу Дэш использовала все свои способности Пегаса и умения снова и снова. В команде, где не было недостатков пони с харизмой, Дэш показывала лидерские качества куда выше, чем когда это требовало служебный долг. Прошли месяцы с тех пор, когда она пряталась за своим столом, когда кто-нибудь пытался найти ее, ухаживала за растениями и мечтала о чем-нибудь получше. Трудно было вспомнить об этом, когда она порхала над строительной площадкой, выкрикивая приказы или заряжая конденсаторы сырым электричеством. Но ее главная роль была еще впереди. Твайлайт проснулась от того, что ее щупали, и в панике скатилась с кровати подальше от нападавшего, в конце концов стянув на себя все покрывало и запутавшись в нем. То, что единорожка попалась в ловушку и ничего не видела, преодолеть панику не помогало, поэтому она еще немного помахала копытами. Ну «Успокойся, Твайлайт», – ласково пропела Селестия с кровати. «Я просто хотела пощупать твои новые мускулы. Стражи рассказали мне очень интересные истории. И судя по отчетам интенданта, ты перестала пить. Даже повара говорят, что ты стала есть больше. Теперь мне уже не так больно, как раньше, физически. А алкоголь способствует обезвоживанию, и после тренировки я чувствую себя просто ужасно». Твайлайт не просто так сократила потребление горячительных напитков до одной рюмочки Бренди в награду. «Ммм, mm, теперь ты опьяняешь упражнениями мышцы?» «Не знаю, как насчет мышц, но себя да». Селестия начала распутывать Твайлайт и аккуратно заправлять кровать, как будто они были друзьями. Это был не просто голос принцессы, теперь единорушка могла видеть, что Ликорн действительно осмелилась войти в камеру Твайлайт лично. Без охраны, ни больше, ни меньше» что делало Селестию еще более опасной. «Значит, вы пришли меня прощупать?» «Ух, твою переднюю ногу, конечно. Я пыталась понять, смогу ли я почувствовать, где была трещина в кости. Но представь мое удивление, когда я не смогла обнаружить ничего, кроме новых сильных мускулов. Ты всегда была такой мягкой, моя маленькая пони. Зачем же ты с собой делаешь все это?» «А что такое?» Попыталась ухмыльнуться Твайлэйт, но эффект был несколько испорчен тем, что она все еще лежала на полу, закутавшись в покрывало, на которое упала. «Вы больше не находите меня, милой? «Совсем наоборот. Сейчас ты еще красивее, чем когда-либо. Закаленная, изящная». Когда единорожка отшатнулась от комплимента, на мордочке принцесси появилась мягкая, почти грустная улыбка. «Не смотри так потрясенно, Твайлэйт. Ты же знаешь, что нельзя задавать вопросы, на которые не хочешь получить ответы». Или, по крайней мере, должна была бы уже научиться. Но мы отвлеклись, так что, пожалуйста. Селестия сделала жест, как бы указывая на пустую камеру вокруг них в качестве свидетеля. Ответь на мой вопрос. Лучшая ложь всегда наполовину правда. Я хочу быть в отличной физической форме, когда выберусь отсюда. И принцесса утрата улыбнулась, как будто Твайлайт только что рассказала чудесную шутку или... Нет, бросила интересный вызов. Это была та же самая улыбка, которую Селестия использовала, когда другая нация требовала мира. Правда? Ну, я не так, то будет тебя останавливать. Это работа стражей, для этого я их и нанимаю. Мне будет очень интересно посмотреть, что ты придумаешь. Твайлдж ждала следующего далее: Но или Если. Но нет, Селестия просто сидела на кровати с любопытством глядя на нее. Это все? Это все. «И никаких угроз моей семье, никаких предупреждений, никаких ультиматумов!» Принцесса выглядела почти оскорбленной, определенно разочарованной, как будто Твайлайт только что провалила какой-то неизвестный тест. «Нет, ничего подобного. Мне действительно интересно посмотреть, что ты придумаешь. Твайлайт, ты всегда была такой умненькой кобылкой. До сих пор ни один из заключенных не сбегал из подземелий, а я позаботилась о том, чтобы у них была долгая жизнь, чтобы дать время попытаться». «Если кто-то и может совершить подобное, то это вполне можешь быть ты». «Тогда я попытаюсь вас не разочаровать», – прорычала единорожка. «Пожалуйста, Твайлайт». Гораздо более искренняя улыбка Селестия. «Если мне вообще позволено ставить условия, я попрошу тебя не делать это скучным». «Мой дерзкий побег не будет вам достаточно интересен сам по себе?» «Дело не в том, чтобы быть достаточным для меня, моя маленькая пони, а в том, чтобы быть достаточным для тебя». «Ты всегда находишь способ превзойти мои ожидания». Наконец, Селестия встала с кровати и потянулась, чувствуя себя в камере, как дома. Тем не менее, она была в гостях, и пришло время покинуть это жилище. Направляясь к двери, принцесса бросила через плечо последнюю фразу. «Так что поставь планку повыше, пожалуйста. Чтобы когда стражи найдут тебя и снова схватят, я буду знать, что твой второй побег будет еще более изобретательным. И я буду с нетерпением его ждать». Дверь со щелчком открылась, поскольку Твайлет ничего не сказала, затем захлопнулась и была закрыта, пока одинорожка пыталась подобрать хоть что-нибудь остроумное. Ничего не приходило в голову, даже когда шум копыт эхом отдалялся все дальше и дальше по коридорам подземелья. Сегодня последнее слово оставалось за Селестией. Придворные интриги были забыты, интриги магии дизайна тянули Рерити вперед, когда она со слайдрулом руководила строительством эфирного движителя, устройство, приводимого в движение силами чистой магии. То, что сейчас происходило, обещало стать самым большим романтическим успехом единорожки, да еще и дополнительным удовольствием от разработки кое-какой действительно очень особенной одежды. Комментарии Рейнбу о том, как она выдерживала невероятные ускорения, вдохновили Рерити на создание костюма, который сжимал конечности и грудь, позволяя пони оставаться в сознании при еще более высоких перегрузках. Казалось, что вся проблема была в том, чтобы кровь не сильно отливала от головы. А просто добавив герметичное уплотнение к шее и съемный шлем, этот костюм позволял пони дышать в вакууме. Это было начало целой новой эпохи экспериментального шика, далеко опередившего свое время и, о божечки, Дэш выглядела в нем такой... лихой. К счастью, Рерити уже успела снять мерки с Твайлайт до всего произошедшего. Она могла лишь надеяться, что ее новая фигура не слишком сильно испортит разработанный дизайн. Когда-то единорожка надеялась превратить связь с Твайлайт в материальную выгоду при дворе, культивируя бунтарский образ. Контркультура, в конце концов, была самой модной культурой из всех. Но здесь Рерити обнаружила, что творческая реализация значила для нее гораздо больше, чем статус. Учитывая, как сильно она ненавидела всех остальных пони при дворе, единорожка даже удивилась, почему эта идея не пришла ей в голову раньше. Вероятно, потому, что раньше это было финансово расточительно. Хм. Преимуществами ее новой карьеры, подпольного дизайнера-инженера, можно было считать следующую тройку. Работа в окружении пони, которые ей действительно нравились, а некоторые даже очень. Можно было использовать свой творческий талант новым и весьма захватывающим способом. К тому же, искусство создания магических артефактов требовало использования так любимых ею кристаллов и драгоценных камней. Это позволяло досадить этой королевской суки. И правда, чего еще может хотеть пони в своей жизни? Знаете, мисс Матрона? Призналась однажды Рэрити вся покрытая пеплом и сажей, нисколько не заботясь о том, как ее вид может шокировать, я помогала многим романам, которые могли случиться, и обычно хватало лишь легкого толчка. На ум сразу приходит капитан Шайнинг и Каденс. Но должна сказать, что это первый случай, когда отношениям суждено было случиться. Разве это не чудесно? Остальных подобные речи не убеждали, но Флаттершай вынуждена была признать, было что-то странно подозрительное в том, как накапливались совпадения, помогающие им. Теперь, когда Твайлайт отсутствовала, дни, казалось, расплывались перед глазами, как будто весь мир был вне фокуса. «Не совсем о нас, нет. Это как вдох перед прыжком, дорогуша, и, ах, мы в самом центре шторма. Но сейчас я смешиваю метафоры, просто кошмарно. Надо винить за это Твайлайт, благослови её звёзды. Ее плохие стихи изразительны. Я имела в виду ощущение пружины, которая сжимается всю ту же и ту же, но и это тоже. Видишь, теперь уже три различных метафоры. Это ужасающе. Глоток свежего воздуха. С улыбкой произнесла флотершай. Релити вздрогнула и вскинула голову. О, а вот это прекрасный вариант связать их вместе. Может быть, ты хочешь почитать со мной позже? Я ужасно устала от работы копытами. И Гаска собиралась сказать нет и что ей необходимо присматривать за же ребятами, но это уже давно было не совсем верно. Она все еще находилась здесь, потому что ее хотели видеть, а не потому, что она была нужна. К этому тоже нужно было привыкнуть. «С удовольствием», — улыбнулась Флаттершай. Кислородные баллоны были заполнены и запечатаны, туалетные системы разработаны для работы в вакууме. Банки с супом и другими продуктами, которые могли пережить запуск, были сложены повыше и закреплены ремнями. Тонкие стены укреплены переборками. Установлены толстые окна и камеры. Весь аппарат накачали до давления в три атмосферы. Он скрипел, но нигде не травил воздух. По настоянию слайдрула аппарат был не в форме пули или снаряда, а в виде сигары с плавниками. За несколько коротких месяцев эфирный корабль был построен. Платтерша и Спайк вместе упаковывали ланчи на кухне библиотеки, подальше от шума сверл и молотков. Мирт ушел пораньше с упакованным сэндвичем и бутылкой сока. Сегодня в университете были дебаты, куда ему хотелось проникнуть вместе с книгой, о которой будет идти речь. Завтра должен был состояться суд, который очень интересовал жеребчика. И если от него будет пахнуть едой, это только уменьшит возможность прокрасться в галерею Верховного Суда. Это сильно отличалось от его обычной заботы о виоле, которая практиковалась на стройплощадке со своим инструментом у микрофона, используя пещеры как свой личный концертный зал. Там ее ценили куда больше, чем на улице. Брас присматривал за всеми, в каске и с остальным взглядом, ругая любого, же жеребенка или взрослого, за небрежность, лень или что-то еще, что могло подвергнуть пони даже теоретическому риску. Никто не жаловался, здесь все же ребята без исключения были жертвами подобных происшествий как минимум раз. Новички, кого они смогли подобрать на улице обычным способом, проходили у него вводные курсы и отправлялись туда, где их таланты проявлялись наилучшим образом. Недостатка в сиротах с опытом работы на производстве в контрлоте не было. Наблюдался недостаток пони, готовых о них позаботиться. Для них Флаттершай готовила сытный бульон, гораздо более густой, чем тот, к которому она привыкла, и для гораздо большего количества пони, чем Пегаска когда-либо могла справиться раньше. Теперь у нее было достаточно ресурсов, работа для жеребят и безопасность, образование и будущее. И все это было лишь немного незаконно, что заставляло Флатершай чувствовать себя намного лучше. Будь все еще хоть чуть капельку идеальнее, то тут можно было бы заподозрить неладное – Флаткап и Скуталу терпеливо ждали на кухне, когда будет готова следующая кастрюля, чтобы отнести ее в пещеру. Целая армия нищих, голодных и усталых ребят годами собиралась у порогов Латтершай, и теперь у нее было до них место. Спайк показал ей большой палец, и Пегаска загрузила большую кастрюлю с готовым рагу между Скуталу и Флаткапом, которые потрусили к тоннелям. Оранжевая кобылка стучала по стенке раздаточным ковшом, чтобы сигнал к обеду разносился по канализации. А потом Флотершай начала спрашивать Спайка, что там на ужин, и Дракончик просто показал ей, потому что там было достаточно еды, чтобы накормить целую армию. Так что, сдерживая слезы, которые она сдерживала уже слишком много лет, флатершай занималась именно этим – кормила армию. Твайлайт, как обычно, получила почту в 6 вечера. Маленькая сфера в туалете была вскрыта, и Динарушка прочитала сообщение внутри. Привет, Твайлайт! Помнишь, что сидельные сумки со взрывчаткой, которую я потеряла. Но если коротко, они нашлись. Скорее всего, тебе стоит заткнуть души и укрыться. Бойся! Слабовье, Полжек. По скриптум. Очень скоро увидимся, Сахарок. Твайлет пришла письмо, а потом перечитала его еще три раза. Да, тут определенно имелось в виду именно то, что и было написано. четвертый раз все осталось по-прежнему. Но боже! Единорожка нырнула под кровать, и ее охватило ужасное чувство разочарования. Ничего не происходило, поэтому она аккуратно выглянула посмотреть в сторону туалета. От двери же сдался стук. «Заключенная, что вы...» Что бы страшнее собирался сказать, это было прервано грохотом взрыва, проделавшего приличную дыру в стене камеры. Твайлайт рванула туда. Глубокое отверстие сменилось коротким тоннелем, пробитым в стене пещеры. Чуть дальше были какие-то леса, и больше ничего видно не было. Единорожка чуть не упала, когда пробежала по углублению в полу, аккуратные линии, вырезанной в камне. Когда она пересекла ее, металлические прутья рухнули позади нее на место, перекрыв проход. За то время, что понадобилось повернуться и посмотреть, стражник успел догнать ее и врезаться прямо в прутья. Твайлайт больше не смотрел на него, жеребец уже потянулся за своим оружием. Она рванула вперед, обнаружив строительные леса с винтовой лестницей, ведущей вниз, и стены, покрытые тряпками. Единорожка опиралась на центральный столб, едва касалась ступенек при спуске, воспринимая сами ступеньки как нежелательную помеху, пока позади нее раздавались выстрелы, и толстая ткань шла волнами от попадания пуль. Копыта ударились о камень, и Твайлайт рухнула вперед, пока страж наверху кричал, чтобы позвали принцессу. Единорожка нырнула в отверстие между лесами и увидела пушку. Огромное чудовище из бронзы и стали, вздымающееся от подножья вулкана к его жерлу, коническое и сужающееся, как на модели Пинки. Пар пел в пещере, и длинная винтовая лестница поднималась к переборке, где-то на казенной части орудия. Рерити стояла рядом с ней с таким видом, словно ничего необычного не происходило, приветствуя Твайлет как старую подругу, а не как заключенную, совершившую дерзкий побег. «Ах, так приятно видеть тебя! Прошло слишком много времени, верно?» А теперь обними меня, хорошая кобылка. Единорожка обняла twilight пока та не могла протестовать, будучи слишком шокированной увиденным и всем происходящим. О боже, ты действительно набрала массу, да? Тебе это идет, правда идет. Тюрьма сказалась на тебе очень неплохо. Так вот, у меня есть для тебя новый наряд. Ты можешь воспользоваться местом, откуда только что пришла, и приодеться там. А затем проследуй... Ты уже увидела куда, да? Да, да, наверх и прямо туда. А остальное тебе расскажет Рейнбу». Твайлайт просто ошарашенно смотрела, как ей протягивают скафандр. Теплая улыбка Рэвити превратилась в раздраженную гримассу. Скорее, скорей дорогуша, твоя Бу ждет тебя. Разве вежливо было бы заставлять ее ждать и дальше? А, и кроме того, мы не уверены, как долго сможем сдерживать стражей. Так что будь добра, это тоже учитывай». Твайлайт метнулась обратно под леса, ощупывая плотную резиновую одежду. Она чуть не вскрикнула, когда Рерити нырнула вслед за ней, чтобы помочь облачиться. Но белая единорожка с неодобрительным ворчанием отмахнулась от любых реальных возражений, которые могли быть. В общей сложности потребовалось 5 минут, чтобы полностью надеть скафандр. С каждой секундой сверху слышались крики все большего и большего количества стражей. И Твайлайт слышала, что они ищут взрывчатку и рассылают поисковые группы в места, где она могла бы подняться на поверхность. Каждую секунду в голове единорожки проносилось «Здесь мы все умрем». Но, по крайней мере, она умрет вместе со своими друзьями, а это лучше, чем жить одной в позолоченной клетке. «Есть, сделано. Ты выглядишь просто потрясающе, Твайлайт. Я уверена, что Луна будет просто сражена. Все такое дерзкое. Ты знаешь, некоторые жеребцы покупают шикарные кареты, чтобы похвастаться, когда они подъезжают к воротам леди. Но я совершенно уверена, что ты переплюнешь их всех разом. Так что давай, приступай». Рарити начала настойчиво тыкать рогом в круп Твайлайт. «Хоп-хоп-хоп». Твайлайт снова побежала, сосредоточившись на лестнице. Она услышала взрыв, испугалась, что что-то пошло феерически не так, поняла, что это, вероятно, просто стражи подорвали решетку, решила, что это был допустимый уровень неприятностей и продолжила бежать. Переборка открылась, и она проползла по длинной темной трубе. В ее конце мерцал огонек и что-то жужжало. Она попала в тесную комнату с мягким креслом, перетянутым ремнями, с иллюминаторами, выходившими в тоннель со светом в конце, с приборами, цифербратами и кучами датчиков. Рейнбоу сидела рядом, пристегнутое к креслу в своем собственном скафандре, улыбаясь так широко, что Твайлод никогда еще не видела. «Рейнбоу?» «О, наша кобылка в беде! Хей-хо! Не бойся, с Паркову, кавалерия уже здесь! Мы собираемся сопроводить тебя в безопасное место!» Что-то это все не кажется мне безопасным. О, да, это будет чертовски опасно. Ты, скорее всего, потеряешь сознание, все будет болеть, мы не взяли с собой алкоголя Меня вырвало на тренировке а ты даже не успела потренироваться. И мы собираемся прокатиться на целой цепочке взрывов прямо в эфир. Дэш дико ухмыльнулась. Туайлайт ее никогда такой возбужденной не видела. Это, наверное, самая идиотская и тупая вещь, которую мы когда-либо делали. Но... «Но это будет весело, а я здесь с тобой, и все пони мысленно с нами. Мы берем их надежды и мечты с собой, я не думаю, что ты собираешься их подвести, не так ли?» «Нет», — ответила Твайлайт, прежде чем успела подумать о последствиях или о том, что она не может запретить себе взрываться просто силой воли. «Офигенски, верно! Кроме того, Пинки попросила передать тебе, что единственный безопасный прототип — это тот, который не работает. О, точно, чуть не забыла!» Пегаска нажала кнопку на золотистой консоли перед ними. Твайлайт ожидала увидеть больше дерева, но в кабине его совсем не было, только золотисто-серые оцветы металла, мерцающие в тусклом электрическом свете. Пенки, Эй Джейн, начинайте обратный отчет! Послышалось шипение и треск помех, и динамики в кабине наполнились шумом. «Приветик, Твайлайт! Десять! Жаль, что мы не смогли прийти и поздороваться лично! Девять!» Единорожка почувствовала, как по ее животу прокатилась вибрация, почувствовала, как задребезжала кабина. Дэш выглядела невозмутимой. Или сказать до свидания. Восемь. Извини, Сахарук. Вы планировали поддерживать радиосвязь 7. но не смогли придумать, как это сделать и скрыться от стражей. 6. Так что, скорее всего, долго мы здесь не задержимся. И ее сон. Это было так похоже на ее сон. Твайлет попыталась вспомнить, что произошло дальше. Из радио летели помехи, словно град бил по раскаленной жестяной банке, непрерывный и нерегулярный звук ударов и пронзительного треска. Отдай же, прекрасно все знает. 5 И мы, наверное, будем в порядке. 4 У Раритей есть планы, все такое. Три. И мы пять раз проверили все расчеты, так что мы все будет в порядке. Два. Э, скорее всего, абсолютно точно. Один. Все системы работают. Фаттершайт, ты не хочешь нажать для меня на эту большую красную кнопку? Но они в нас стреляют. Ой, просто оставайся внизу и протяни копыта вверх. Ах, ладно. Что стреляют в... Твайлайт вспомнила, что произошло в конце ее сна. Все взорвалось, а потом она проснулась. Кобыла, что когда-то жила на Луне Автор – Мистер Намберс Перевод репитер Глава 15 Кобыла, что когда-то жила на Луне Пинки точно рассчитала предельные перегрузки, которые может выдержать пони, и отняла от них примерно 15%. После запуска кости Твайлайт навсегда останутся чуть шире, чем были, а связки буквально вопили от напряжения, требуя внимания к себе. Единорожка стиснула бедра, как учила ее рейнбу, и держалась. Ее техника борьбы с перегрузками была несовершенная и неточна, как результат обучения с помощью записей, а не тренировок. Но, тем не менее, зрение, хоть и стало туннельным, но не провалилось в полную черноту, когда Твайлайт все же смогла перенаправить часть крови к мозгу. Ускорение падало с тех пор, как корабль покинул ствол, и перегрузки становились все меньше и меньше, но вершина их траектории становилась все ближе и ближе. Они были уже высоко над облаками. То, что в первый раз было медленным и неторопливым полетом на стратостате, теперь превратилось в пьяно-дергающееся размытое пятно, как наркотический сон, даже не о полете, а о смерти, и о том, как душа вырывается из тела и бросается в небеса. Теперь Твайла чувствовала эфир, еще недостаточно сильный, но она знала, что искать, несмотря на пульсирующую боль в висках и слезы, текущие из налитых кровью глаз. Что еще взволновало единорожку в настоящий момент, это дэш, вопящий от восторга. Твайлайт не стала поворачивать голову, просто скосила взгляд как можно дальше влево, пока не увидела эту ненормальную пони. Мордочка Пегаски была оттянута назад так же, как Твайлайт подозревала и ее собственное. Рот широко открыт, а глаза светятся безумной радостью. Это было заразительно. Несмотря на все неудобства, всю панику, всю неизбежность смерти, они все еще были первыми двумя пони за всю историю, которые когда-либо придумали подобное, воплотили в жизнь и пережили это. Возможно, они же будут и последними. Адреналин помогал Твайлет оставаться в сознании, пока силы гравитации не прекратили давить на нее, а инерция не исчезла. Они все еще двигались быстро, настолько стремительно, что воздух перед капсулой нагревался не из-за трения, а из-за сжатия, так как был не способен убраться с дороги аппарата достаточно быстро. Но ускоряться они перестали. Мир позади падал все дальше и дальше, становясь все меньше, и радостные крики Рейнбоу сменились ошеломленным благоговением. Они все еще двигались вверх, удаляясь от своего мира все выше и выше, но сейчас было затишье между критическими ситуациями. Красота замерзшего озера, прежде чем вы будете вынуждены испытать прочность льда своим весом. Момент между удивлением и страхом. Рейнбоу нарушил молчание, в то время как Твайлайт начала собираться силами для того, что должно было произойти дальше. Все отсюда выглядит таким маленьким, даже когда я летаю, то вижу только кантерлот, да пару ближайших деревень. А «Отсюда видно, вон там зебринские земли, вон там мы, а там грифоны». Голос Пегаски дрожал, может из-за криков раньше, а может и нет. Все это так глупо?» «Что глупо?» «Война и все это. Сколько пони погибло из-за вон того кусочка земли, который примерно такой же, как и тот там?» «И ты даже не можешь сказать, что кому принадлежит. Типа, когда ты смотришь на карту, они специально для тебя рисуют красивую и аккуратную границу». «Ты думала, что увидишь отсюда границы?» «Не, не думала». Дэш попыталась покачать головой, шея Пегаски захрустела от этого. Рейнбоу поморщилась и потянулась копытом помассировать ее. «Я просто... просто не представляла, на что это будет похоже». Радиус треском прежде, чем Твайлат успела ответить, прервав ход мысли Пегаски. «Привет, Твайлайт, дорогуша, все хорошо?» «Рэрити!» В пещере спящего вулкана, далеко от капсулы Твайлейт, Рэрити улыбнулась в микрофон так ободряющий, как только могла. Хорошая актерская игра требовала усилий всего тела, даже если они могли только слышать ее. «У нас все хорошо, дорогуша!» Еще одна винтовочная пуля отскочила от панели управления над головой единорожки. Подняв полем телекинеза небольшое зеркальце над консолью, Рарити увидела множество солдат, собравшихся у лесов и использующих их как импровизированный чистокол, но не продвигающихся дальше. Они, казалось, пришли в ужас от того, что они тут настроили, и не без причины, однако страх был единственным, что удерживало их от наступления прямо сейчас. Когда гвардейцы, наконец, пойдут в атаку, их будет уже не остановить, отступать и с подругами было некуда. Эта часть плана была просто обозначена как «переговоры о заложниках» большими жирными буквами. То, что именно они были заложниками, о которых велись переговоры, и у них не было никаких рычагов воздействия на противоположную сторону, было просто еще одним небольшим препятствием, с которым Рарити надо было разобраться. Они атакуют в любой момент. Было бы намного проще, если бы они подумали спросить Твайлайт заранее, но в то время казалось плохой идеей положиться на какой-нибудь план, когда все шло настолько хаотично. Планы по своей сути не гибкие. Дуб сломается под тяжестью снега там, где тис лишь согнется. А Реретти предпочитала быть гибкой во всех отношениях. Тупик. Все эти мысли просто тратят время. В них все еще стреляли. Еще одна пуля просвистела над головой единорожки, рассекая воздух примерно с той же легкостью, с которой она пробьет грудь. Думай, думай, думай. Твайлайт, у тебя есть что-нибудь, что мы могли бы... И я не хочу тебя пугать, не волнуйся, если ответ будет «нет» предложить принцессе в обмен на нашей жизни ответом была долгая пауза может быть она была не такой уж и долгой но ради просто нервничала из-за всех этих пуль в основном из-за пуль это ведь не гипотетический вопрос правда ух давай просто предположим что это довольно срочный гипотетический вопрос Что бы ты предложила надо идти и чертежи пушки радио затрещало пинки так и не удосужилась доделать антенну целиком Первоначальный план состоял в том, чтобы действовать как наземный контроль, если что-то пойдет не так. Но когда никто так и не смог придумать, как они смогут оставаться тут после побега Твайлайт, этот проект был законсервирован. Скажите ей, что вы запустили меня в дальние колонии, что я буду в безопасности и что это оружие? Ну, твой брат сказал мне... Я сказала, что никакой другой пони не умрет из-за меня, включая вас, особенно вас. Рявкнула Твайлайт. Прямо рявкнула. Боже, Рарити могла сохранять самообладание, даже когда в нее стреляли. Ну, с другой стороны, они выстрелили самой Твайлайт, так что, возможно, небольшой нервный срыв был бы уместен. Поняла. Что ж, было приятно снова поговорить с вами, мисс Спаркл. Помни все, чему я тебя учила. Флотершай передаёт привет. Ну Постарайся не взорвать себя. Мы построили движитель строго по твоим чертежам, но все таки не тестировался. Будет жаль, если все закончится такой фальшивой нотой. Флотершай передаёт привет. «Я сейчас переключу связь на громкоговорителе, если никто не возражает. Счастливого пути!» «Удачи вам!» — крикнула Рейнбоу в ответ, когда рэрити щелкнула выключателем. Магии, конечно, она никак не могла поднять голову. Чтобы переключить вход микрофона с радио на громкоговорителе. «Внимание, королевские гвардейцы!» Это было все, что единоружка успела сказать, прежде чем испуганный солдат метким выстрелом уничтожил громкоговоритель в ривне... Рерити заглянула в зеркало. Хм, «Да, определенная искр». Флаттершай выглянула из-за закрывающих мордочку копыт. «Этот пони очень быстро отреагировал». Пегаска выглядела такой же беспомощной, как и Рерити. «Да, и он не промахнулся. Не очень хорошо с точки зрения наших шансов». Раздалось громкое шипение, скорее вспышка, чем треск электрических искр, и глаза Рерити распахнулись. Флаттершай лишь смутилась. Гранаты были довольно недавним дополнением к вооружению гвардии, но единорушке посчастливилось увидеть несколько довольно лихих офицеров, обученных обращению с этими хитроумными устройствами. И теперь один из этих красавцев, смелых жеребцов, поджигал фитиль одного из них. Металлическая сфера, похожая на пушечное ядро со свечным фитилем, подпрыгнула над панелью управления. Рерити схватила его своей магией и толкнула назад изо всех сил, что, однако, было не так и далеко. Даже при всей ее силе, подобное было похоже на попытку остановить шарик для пинг-понга, просто подух на него. Как только фитиль скрылся в гранате, единорожка попыталась накрыть своим телом Флаттершай, чтобы ей это не стоило. Рерити вздрогнула. Даже несмотря на то, что она зажимала уши, ее зубы клацнули, а челюсти болезненно сжались, когда взрыв прозвучал так близко. Она почувствовала, как ударная волна толкнула в мягкую плоть ее живота, а затем сотрясла кости, как будто ее ударили сразу везде боксерской перчаткой. Флоттершай всхрипнула, хотя Рэлити едва расслышала ее из-за звона в ушах. У нее не осталось достаточно магии, чтобы повторить подобное еще раз. Генрошка лишь надеялась, что остальные в безопасности. Пинки должна была помогать же ребятам а Эпплджек следить чтобы ничего не взорвалось. Флоттершай и она сама были просто расходным материалом. Все, что они должны были сделать, это вести переговоры об условиях капитуляции. И на данный момент они шли не очень успешно. «Не хочу тебя пугать, Монпетит». Прошептала Рерити, хотя на самом деле это прозвучало скорее как шипение. «Но сейчас нам повезло. Если у тебя есть какие-нибудь блестящие идеи, то боюсь их больше, чем моих. Будем надеяться, что у них кончатся патроны? Маловероятно. Но похоже, это наш единственный шанс, да». «Удачи вам!» Крикнула Рейнбоу в микрофон, прежде чем твоя успела ответить. Затем Пегаска нажала кнопку и радио замолчало. «Рерити! Радио выключено, мы не должны отвлекать ее». Твайлайт повернула голову, насколько позволяли ремни сидения. «Мы должны вернуться и помочь им! Я могу... я могу спасти их!» Дэш не выглядела убежденной. Если уж на то пошло, она выглядела сердитой, разъяренной, и глубокие морщины разочарования залегли на ее лбу. Пегаска смотрела прямо в глаза Твайлайт, постукивая по циферблату на приборной панели. «Ты видишь это?» Единорожка прервала зрительный контакт, чтобы посмотреть. Это был высотометр, показания которого все еще увеличивались, хотя уже и не так быстро. Примерно через 30 секунд тебе придется сделать выбор. Это будет последняя зафиксированная высота, на которую ты поднялась на воздушном шаре, прежде чем он превратился в металлолом. Думаю, мы уже почти в эфире. Через 25 секунд ты должна включить свой двигатель, иначе мы начнем падать. Наша скорость постепенно уменьшается. 20 секунд, и ты выкинешь на помойку абсолютно все, чем мы рисковали ради тебя, потому что ты просто боишься. Но не в опасности. Нами только что выстрелили из пушки. Уж не хочешь что ты сказать? Рейнбоу снова стукнуло копытом по высотометру, дважды для пущей убедительности. Что быть выстреленным на такую высоту из долбанной пушки в консервной банке это безопасно? Конечно нет. Но ты все равно это сделала, как и все мы. Всего 10 секунд твайлейт. «Это было бы так просто. Все, что ей нужно было сделать, это ничего не делать. Все, что ей нужно было сделать, это выстрелить и промахнуться». Через 5 секунд, пока корабль еще поднимался, Роктвайлет засветился, ее магия просканировала корабль в поисках устройств, которые она так хорошо знала, хотя никогда их не видела. Она создала их целиком, деталь за деталью, уравнение за уравнением. У нее было целых 5 секунд, чтобы подумать, и мозг единорожки работал так же быстро, как когда шанинг целился и в лоб из винтовки. Можно было перебирать варианты, таблицы и блок-схемы, и все это было напрасно, потому что Рейнбоу была быстрее и умнее в настоящий момент. Вот почему она сидела здесь рядом с ней, а не где-то еще. Еще раз все обдумывать было бы пустой тратой ценных 5 секунд. Пайлот сосредоточилась и спроецировала снаружи корабля сложную мембрану толщиной с фотон. Все больше и больше магии изливалось из нее, растекаясь по диску, как тесто для блинов. Центр вокруг корабля уплотнялся до тех пор, пока сочетание света и энергии не достигло толщины молекулы, а сама мембрана растянулась во все стороны на расстояние, равное собакупной длине локомотива вместе с угольным тендером. Диск, аура пурпурно-белого цвета, излучаемой им, сияла в пространстве вокруг. Сместился, как тело медуза, сжавшись в параболу и выталкивая эфир вместе с собой прежде чем втянуться обратно в утолщенное ядро и снова сформироваться рядом с кораблем. Само по себе подобное не было великим магическим достижением. Точность, необходимую для создания чего-то столь тонкого, чтобы не тратить в пустой ни капли силы, в принципе могли достичь с полсотни лучших единорогов Империи, имея достаточно времени и возможность концентрироваться. Сила, чтобы оттолкнуться от того, что было по существу вакуумом, Любой же ребенок мог сдвинуть куда больше, чем эту статистическую погрешность на границе ничто. Но что делало эфирный двигатель таким уникальным, так это то, что Твайлет не пришлось творить заклинание снова. Теперь, когда оно было сотворено, ей ничего не надо было повторять. Кристаллы подавали магию в руны так же, как конденсаторы в электрическую цепь. После начальной инициации заклинательной матрицы, как только энергия была подана в устройство, оно будет продолжать повторять чары до тех пор, пока Твайлет продолжит подпитывать кристаллы мана из эфира. Это был важный момент, в конце концов, ей же нужно было спать. И настоящая хитрость, почему конструкция двигателя была так важна, заключалась в том, что он будет повторять полный цикл, развернуть мембрану, оттолкнуться, свернуть ее и начать со стартовой позиции десятки раз в секунду на максимальной скорости. Теория, как я понимала Twilight выглядела верной, однако она также четко осознавала, что это сродни попытки изобрести двигатель внутреннего сгорания, всю жизнь проведя в окружении спичек. И однажды, увидев, как взорвалась бочка нитроглицерина, после чего предположив, что два этих процесса в теории исходят. Все это было невероятно многословным способом сказать «Не взрывайся, не взрывайся, пожалуйста, пусть счета будут правильными, и мы не взорвемся». Капсулу слегка потянула вперед, когда лучи света закружились и заколебались вокруг нее. Еще не быстро, по 2-3 итерации в секунду, но и взрыва не было. Никакого катастрофического отказа. Только легкое давление ускорения, как в первые секунды в поезде, когда он покидает станцию. В течение следующих 30 минут Твайлет не думала ни о луне впереди, ни о своих друзьях позади. Она собрала максимальное количество сырой маны из эфира, силу, которую теперь она научилась распознавать, когда знала, что она тут есть, и закачивала ее в кристаллические батареи корабля. Твайлет воззвала ко вселенной, и тадала дала ей силу. Корабль мчался сквозь пространство, как пуля, выбивающая рябь в воздухе и мирябь, толкающая пулю сквозь воздух. Файлот вышла из глубокой медитации, когда наконец была удовлетворена количеством собранной энергии. Планета оставалась далеко позади, луна становилась все больше, а Дэш... ее не было на месте. «На Рейнбу?» «Да?» Голос раздался у нее за спиной. Файлот повернулась на сиденье, отстегивая ремни. «Что ты делаешь?» «Распаковываю вещи!» весело заявила Пегаска. Но «Распаковываешь вещи? Какие еще вещи?» Рейнбоу бросила на Твайлайт многозначительный взгляд с другого конца капсулы, как будто такой вопрос сам по себе был странным. Они находились в эфирной капсуле, которой пальнули из пушки, и Пегаска чувствовала себя здесь гораздо уютнее, чем когда-либо в библиотеке. Вопрос только в том, почему это вообще так удивило Твайлайт. «Мы пробудем здесь целую неделю, три дня туда, три дня обратно, плюс еще чутка, чтобы обогнуть саму Луну». «Ну, точнее, я обогну Луну. Ты будешь тусить со своей единственной настоящей любовью или заниматься еще какой котой. Серьезно, я тут со всех сторон выигрыше. Я же увижу, как выглядит темная сторона Луны и единственная пони за всю историю!» На краткий миг твоя вот серьез позавидовала ей. Рейнбоу заметила это и слегка улыбнулась. А потом чуть-чуть подумала и улыбнулась еще шире. «В общем, одна из вещей, которую я распаковываю, это фотоаппарат. Также у нас тут есть. Давай посмотрим». Со всех сторон, где только можно было найти свободное место, были прикреплены металлические ящики. Все предметы как-то странно подпрыгивали и перемещались, будто это были просто очень детализированные воздушные шарики, сделанные, чтобы повторить настоящие вещи. Просто, так далеко от планеты, вещи имели свой способ стать... легче. Вот Рейнбу бросила ей колоду карт, и та, пьяно колыхаясь, поплала по воздуху. эта задача поймала колоду... Окружающая среда с низкой гравитацией была чем-то, что она теоретически рассматривала, но испытать подобное было совсем другое дело. Она даже не заметила происходящего, пока медитировала пристегнутой к креслу, но сейчас... Единорожка подавила хихиканье, пытающееся вырваться из ее горла. Это было крайне важное научное достижение, даже великое, и хихикать над ним было бы глупо. Туайлет хихикнула. Рейнбо в ответ фыркнула, глубоко забравшись копытом в один из ящиков. Затем единорожка заметила, что даже закрыла один глаз, чтобы сосредоточиться, и даже высунула язык из уголка рта. Поэтому она захихикала еще громче от нелепости этой картины. «Ладно, итак, здесь у нас есть шахматная доска, потому что, по-видимому, бесстрашным исследователям нужно иметь при себе интеллектуальные игры во время их приключения. Так мне сказали. Во всяком случае, Пинки научила меня играть». «Правда? Она удивительно умная кобылка». Ты, Игазка счастливо улыбнулась себе под нос. «Да, она у нас всезнайка, типа тебя, хотя ты у нас и целых полтора гения и не ошибаешься никогда, но ты мыслишь как бы прямо, а то, как думает Пинки, это скорее похоже на штопор с постоянными отклонениями в разные стороны». Ты «Скучаешь по ней?» «Ага, но с ней все будет в порядке, нас не будет всего неделю, кроме того...» Рейнбоу выудила из ящика коричневый бумажный сверток и перекусила в которой он был перевязан. Подплыв к ней и заглянув через плечо Пегаски, Твайлет увидела, что сверток был полон... «Письма?» «Угу. <смех> Предполагалось, что мы будем читать их последовательно во время путешествия, чтобы нам не было слишком одиноко. Часть для меня, часть для тебя. О, вот это может прочесть прямо сейчас!» Твайлет взглянула на конверт, протянутый ей, взяла его. Имя на конверте гласило, что оно от кого-то по имени Мелис. «Причудливое имя!» С легким акцентом, верно? Просто сочиться чужой культурой. Читай давай. А Леди Твайлетс Спаркл. Первоначально это письмо было адресовано Леди Рэрити, но она настояла, что большая часть заслуг принадлежит именно вам, так что я решил сделать ей одолжение. Буду краток. Мне также сказали, что вы чрезвычайно занятая пони. Вы помогли пристроить Брайта Спаркса, что, возможно, спасло скромного режиссёра с развлечений. Спасибо вам также за то, что вдохновили меня на создание фильма, который вы, возможно, когда-нибудь увидите. Я прошусь к вам для уточнения кое-каких моментов. С благодарностью и уважением. Мсье Амелис. Очевидно, Пинки Пай была не единственной пони, кому вредил Брайт Спаркс. Кто это такой? Он же режиссер. Он делает удивительные штуки. Ты что, никогда не была в грошовых синематографах? Это просто дурь, Клайд фыркнула. Их новостные ленты лишны нормального содержания, как в газетах. И ничто не способно соперничать с силой воображения и хорошей книгой. Рейнбоу закатила глазам, продолжая копаться в ящиках. Знаешь, я подумала стать актрисой, исследовать новые дикие рубрики синематографа. Правда? Но думаю, я недостаточно театрально. Туайлат сильно прикусила внутреннюю сторону щеки, потому что мрачное выражение мордочки Пегаски намекало, что было бы очень плохой идеей смеяться над этим. Но у нас с собой есть и книги. Прикусить щеку достаточно сильно, чтобы сдержать восторженный визг, единорушка не смогла. Какая-то научная фантастика, подводные лодки на дне океана и дыры, просверленные до центра планеты. Не интересненько. А? Не, это для меня. Что, правда? И книжные приятели. Ага, а вот это твои. Книги по этикету, по ухаживанию, по ведению непринужденной беседы. В отличие от тех, что Твайлетт уже читала, эти были куда менее формальными. Она левитировала поближе одну из них и прочла оглавление. Правая бровь взметнулась вверх, резко изогнувшись. Единорожка пролистала несколько наиболее интересных глав. Текст был изложен неофициальным языком, и в нем не делалось никаких предположений о читателе, и не упоминались никакие предметы, которые могли бы означать богатство или статус. Теперь уже вздернуты были обе брови. «Эти книги Рэлити отбирала?» «Не, вообще-то их для тебя капитан паковал». «Нага, значит, их, говоришь, Мирт выбирал. Это многое объясняет». Но «Он хороший жеребчик. Как оказалось, то, что собиралась отобрать для тебя наша леди, было слишком напыщенное и все такое. Поэтому наша мисс Чопорность сказала, поглядим, сможешь ли ты лучше, и Мирт смог. Так что ему это и поручили». «Все в книге было такое простонародное». Методы ухаживания гораздо больше фокусировались на остроумии и сообразительности, чем на отрепетированных жестах и точных манерах. Спасибо, мир. Файл лишь надеялась, что жребчик в безопасности. Рерити крепко прижимала к себе Флаттершай, пока выстрелы заглушительной канонады и сменились легким беспокоящим огнем, а через несколько секунд лишеха звенела в пещере и в их ушах. Единорожка снова подняла зеркало. Флаттершай попыталась выглянуть лично. Стражи подняли винтовки и стояли по стойке смирно. «О, нет, нет, нет, нет». «Ну что думаешь, дорогуша?» Спросила пегаску Рерити, наморщив нос. «Принцесса». Ответ единорожки последовал не сразу и не на словах. Ее тело напряглось, и она смущенно поморщилась. Затем это замешательство перешло в осознанное, и она замерла, словно замороженная, как будто принцесса могла заметить движение. «Может, попробуем сбежать?» «Они просто снова начнут стрелять в нас. Прятаться тоже было безопасно. Поднимаем копыта?» Мордочка Рерити сморщилась от отвращения. «Честно говоря, я бы предпочла бежать. Даже если меня застрелят в спину, то хоть хоронить будут в открытом гробу». Вот Ршей встала из-за укрытия, подняв копыта. Но даже тогда Рерити коребалась. Резкого взгляда пегаски было достаточно, чтобы единорожка вздохнула и тоже присоединилась. Взгляд Флаттершай сменился ободряющей улыбкой, как это часто бывало с непослушными же ребятами. «Но ты же все равно собиралась вести переговоры». Леди ничего не ответила, просто глядя с осуждением. Еще несколько минут они стояли, так и не дождавшись выстрелов, держа копыта в воздухе. А потом сама принцесса Утрат появилась из-за лесов, молча шагая к центру пещеры и направляясь к огромной пушке в безмолвном изумлении. Аликорн стукнула по стволу копытом, и он зазвенел, как колокол. Затем принцесса повернулась и встретилась взглядом не с рэрити а с самой Флаттершай. Пегаска этого не ожидала. Холодная дрожь пробежала по ее спине, и она не могла отвести взгляд, как не старалась. Как будто глаза принцессы физически зафиксировали ее шею в одном положении. Аликорн поманила их взмахом копыта. Флаттершай двинулась вперед, крепко стиснув зубы, чтобы не закричать, и услышала, как Рерити проследовала за ней. «Смотри смерти в глаза и не смей моргать первой. вы работали не одни». «Где остальные? Я помню, что вас было больше». Флаттерша печально вздохнула. В данный момент она была так напугана, что даже перестала бояться. «Ты убьешь их, как только мы тебе скажем». При этих словах принцесса немного выпрямилась, чтобы лучше видеть Матрону сверху вниз. «Нет, я убью их, если они будут раздражать меня понапрасну. Убить вас было бы глупо. Хотя должна признать, что оставлять вас живых ранее было еще глупее». По мордочке Селестии пробежала тень. Безумие в ее глазах смягчилось, и Аликорн выглядела испуганной. Флаттершай достаточно часто видела страх, чтобы узнать его, но этот страх был почти жеребячим. «Зачем я это сделала?» Отвечать на этот вопрос показалось достаточно плохой идеей. Затем это мгновение миновало, и темное пламя, горевшее за этим жестокими глазами, снова вспыхнуло, как огонек свечи, загорающийся ярче, когда мгновение ветра исчезает. «Нет, так ты мне расскажешь!» Латершай захотелось нагрубить в ответ, быть дерзкой или, может, вообще ничего не говорить. Но она не приняла в расчет рерити. Джек сейчас находится под нами, не давая всей этой пещере взорваться. Пинки пытаются спрятать же ребят, поскольку они почти невиновны во всем происходящем, и было бы обидно, если бы кого-нибудь из них застрелили». Селестия даже не дрогнула от высказанного упрека, но стражи, стоявшие по бокам от нее, определенно вздрогнули. Одного из них явно мутило. Значит, пони, которые стреляли в них всего несколько минут назад, были не монстрами. Это было очень мило. Понимаю. А ты осталась здесь. Почему, лидер Рэрити? Я бы сказала, ваша сообщница. Чтобы обсудить условия нашей капитуляции, мы расскажем вам, в какую из колоний отправилась Твайлайт, а также предоставим подробные чертежи и схемы работы устройства. В случае, что очевидно, если нам пообещают жизнь. Вижу. Пылающий взор принцессы впервые оторвался от глаз Флотершай. И то и показалось, что стальной стержень, пронизывающий ее позвоночник и удерживающий ее прямо, выдернули, и пегаска осела, задержав дыхание. «Что мешает мне поручить инженерам изучить все это над вашими холодными трупами? Почему бы не вытянуть из вас информацию с помощью пыток? Скажите мне, что у вас есть такого, ради чего вы нужны мне живыми?» Флотершай ждала остроумного ответа Рерити. Когда ответа не последовало, она обернулась и увидела единорожку, напуганную так, как никогда раньше. Принцесса Утрат прищелкнула языком. «У вас слишком мало рычагов давления, чтобы лгать леди Рерити. Я получу чертежи и так. У вас один единственный шанс выжить для вас обеих. За попытку выдумать что-то хитрое, вы получите очень изобретательного палача, настоящего гения в своем деле. Так что, если вы не собираетесь рассказать мне что-то, о чем я не могла бы догадаться иначе, то вам лучше сразу попросить расстрельный взвод, ибо это будет единственная милость, которую я вам окажу». Флаттершай не знала, на кого смотреть, на Рерити или на принцессу. Единственное, почему единорожка медлила, было то, что она предпочла бы не видеть приближающуюся пулю. Рэрити выглядела такой решительной, готовой плюнуть принцессе утрат в морду и покончить со всем этим, пока не заметила, что Флаттершай тоже смотрит на нее. И стальной пруд, удерживающий белоснежную пони прямо, казалось, рывком выдернули из нее. Рэрити поникла и поплелась к шкафу. Стрелки не спускались с нее глаз, хотя она не обращала на них особого внимания. Фальшивое дно шкафа было вырвано магией, и из потайного отсека была извлечена пачка заметок и чертежей. Единорожка пошла назад, высоко подняв голову, с мольбой удерживая перед собой бумаги в поле левитации. «Мы послали Твайлайт на Луну. Вот чертежи магического двигателя, который позволит ей добраться туда. Я их, конечно, почти не понимаю, но это все, что есть в моем распоряжении. Все, чему меня научила Твайлайт». И снова в глазах Оликорна вспыхнул страх. Сейчас он длился дольше. Селестия вырвала бумаги с помощью своей собственной магии, и раритет отскочила назад, как будто ей поднесли раскаленную сковородку к мордочке. Ее был проигнорирован принцессой, которая углубилась в кипы заметок, чертежей и расчетов, с каждой секундой выражение ее морды становилось все более спокойным. «Эти расчеты точно соответствуют тому, что вы построили. У Твайлот не было времени исправить их самой. В подземельях почта работает очень плохо». Рэлити фыркнула со всей надменностью, на которую была способна, учитывая нацеленные на нее винтовки. «Ты не ответила на мой вопрос, пытаясь упрекнуть. Не думая, что я этого не заметила» и не пытайся больше испытывать мое терпение. Однако, однако вы были достаточно глупы, чтобы вытащить Твайлайт из камеры при помощи взрывчатки и падающей тюремной решетки. Нет, этот план полностью лишен той элегантности, которую я ожидала от Твайлайт. Судя по всему, она об этом не знала. Магия Селестия обвела несколько ключевых цифр на нескольких схемах. Когда она закончила, страх и ярость полностью сменились чем-то, что было не совсем сожалением и не совсем облегчением, но сохраняло некий баланс между этими двумя чувствами. «Стражи, мы закончили. Удалите этих пони из помещения и пригласите инженерную бригаду, чтобы они изучили проделанную здесь работу. Твайлайт Спаркл больше не представляет для нас никакой угрозы. И не будет представлять». Рарити и Флаттершай уставились на нее. Пегаска почувствовала онемение от головы до копыт. Никто из них не спросил почему, и Селестия посмотрела в пространство между ними, вздернув бровь. Когда ее так никто и не спросил, Аликоин вздохнула и произнесла скучающим ровным тоном. «Нет, но ну, я думаю, что могу просто сказать вам это. Ваши уравнения неверны. Ошибка в расстановке скобок, что существенно меняет самоуравнение. Кроме того, похоже, что существуют некоторые не совсем корректное обращение с нормальным распределением». Такого рода алгебраические ошибки я ожидала бы от пони, которая была хорошо обучена, но решилась своего наставника перед экзаменом. С этой информацией я знаю, что Твайлайт спаркал мертва. Флаттершай вздрогнула, но они были так осторожны. Должен же быть хоть какой-то способ предупредить Твайлайт, чтобы... Я даже не собираюсь казнить вас, мои маленькие пони. Селестия тепло улыбнулась. Вы оказали большую услугу Короне. Я и сама не могла бы придумать более подходящего способа казни. Ох, какими мучительными были ее последние минуты. Хм. Может, даже стоит изготовить медали и доставить их в ваши камеры в подземелье? Разве это не будет мило? Стражи окружили Рерити и Флотершай, подталкивая их обратно к дыре, пробитой в стене, пока капитан выкрикивал приказ найти остальных. Похоже, у Dash остался еще один ящик, чтобы продемонстрировать Твайлайт. Коробка с пластинками, прессованными виниловыми дисками с музыкой, записанной на них. Новейшая технология, которая делала эту коробку одним из самых дорогих предметов на корабле, но она была куда легче, чем пианино, так что проблема была решена. Клер де лежала на вершине стопки, что сделало это произведение очевидным выбором. Рейнбоу принялась заводить граммофон, а Твайлайт взволнованно установила иглу в бороздку на пластинке, желая посмотреть, как все это работает. Возбужденная яйцеголовая слишком долго сидела в заперти, пока прогресс двигался вперед без нее. Дэш вынуждена была признать, что, хотя музыка и не была ее первым выбором, было что-то подходящее в том, чтобы смотреть в иллюминатор космического корабля, слушая классическую музыку. Что-то правильное. Твайлайт велела ей поставить полет Валькирии, если Рейнбоу захочет что-нибудь потяжелее. Откуда она вообще знает, что это произведение тоже тут есть? В коробке был еще один сюрприз, о котором знала Рейнбоу. Секретная пластинка лежала третьей снизу. Будь она последней, ее можно было бы обнаружить, перевернув стопку. Второй снизу могла быть обнаружена, если бы кто-нибудь решил посмотреть самую нижнюю пластинку. В общем, третья снизу была самым безопасным местом. Виола и Свитибель, младшая сестра Рерити, долго практиковались вместе, и хотя это влетело в копеечку, им удалось записать целый альбом. Но даже берегла эту пластинку для обратной дороги. Сейчас у нее было слишком мрачное настроение, особенно если вспомнить об их оставшихся на Экусе подругах. Но с ними все будет в порядке, просто ужасно не знать точно. «Ладно, будем прикидываться, ведь Твайлетт будет переживать, если Рейнбоу выкажет хоть малейшее сомнение, так что никаких сомнений. Их подруги были самыми дерзкими и умными негодяйками, когда-либо ходившими по земле, так что они прекрасно справятся с чем угодно. Они просто чертовски в порядке». Дэш посмотрела на звезды. Пегаска могла бы часами просто смотреть на них. Чувствовать себя такой отстраненной, невесомой и маленькой в необъятной вселенной. Осознавать, насколько ничтожны пони, было очень необычным опытом. Конечно, Твайлот изо всех сил пыталась выразить это фразами, вроде «внушающая благоговейный трепет» и «мгновение непревзойденного прозрения», но слова могут лишь вызвать понимание или образ в голове, который относится к тем, с которыми связаны ранее испытанные чувства, или новый образ, достаточно похожий, чтобы его можно было наложить на уже существующий. Истина заключалась в том, что просто не было способа описать ощущения от открывающегося вида. Подобный опыт был слишком далек от того, что когда-либо испытывал любой пони. Даш могла бы часами просто переживать эти чувства, выжигая их в своей памяти, чтобы она могла вспомнить и пережить их снова в любой момент оставшейся жизни. Однако в их распоряжении были дни, которые тянулись еле-еле. Твайлайт -еле. тоже начинала исходить с ума от скуки и, похоже, даже была не в настроении читать. Шокирующе. Твайлет осторожно засвечивала свой урок каждые несколько минут, и они обе играли в различные игры, пока Дэш рассказывала обо всем произошедшем в мире, пока единорожка несправедливо томилась в заключении. Каждый раз, когда Твайлет выигрывала партию в шахматы, Рейнбул побеждала ее в карты, чтобы никто не задирал нос. Спать без естественного восхода солнца тоже было странно. Твайлет настояла, чтобы они ложились спать в 10 и вставали в 7, чтобы сохранить естественный режим сна. Хотя спать было трудно, потому как Дэш просто не уставала так как обычно. Жизнь в эфире была... странной. Даже еда была странной. На вкус все было не так, и во рту все чувствовалось не так, как должно. Если бы даже не знала точно, что это именно Иджи приготовила большую часть всего этого, она бы решила, что это Рерити что-то нахимичило с кастрюлями и сковородками. На вкус все было какое-то незавершенное, пресное, скучное. Как лихое приключение без любовной линии и злодея. Какой тогда вообще в нем смысл? На исходе второго дня Твайлетт за шахматной партией задала достаточно сложный вопрос. «Так как же мы собираемся садиться на Луну?» «Ой, точно. даже должна была уже объяснить все Цеголовой. вообще «Вообще-то мы не собираемся. Я помогу тебе надеть скафандр, выпихну тебя через шлюз, обречу Луну, подберу вас после этого, и мы отправимся обратно в Эквестрию. Все четко и просто». «Подберешь нас на обратном пути». Задумчиво проворчала Твайлетт, сдвигая пешку, чтобы атаковать коня Рейнбоу. Но пешка была открыта, и Пегаска двинула коня, чтобы атаковать ее. «Ха!» «Как? Что как? Как ты подберешь нас? Как мы с луной вернемся обратно в капсулу?» Дэш забыла, что ее конь был единственным защитником ее слона, которого Твайлайт съела своим ферзем. «Вот блин!» Пегаска двинула свою пешку, ставив ферзя под удар. «Мы эту часть как-то никогда не прорабатывали, прям как затмение на всех нашло. Мы вроде как надеялись, что ты сможешь замагичить себя обратно». «Замагичить себя обратно?» – глухо отозвалась Твайлайт. Рейнбу это все равно, что пытаться взлететь, встав в ведро и поднимая его телекинезом. А ты не могла бы, ну не знаю, толкать луну вниз?» Твайлайт была так потрясена услышанным, что вместо ферзя передвинула свою пешку. И даже не вздрогнула, когда Пегаска торжествующе воспользовалась преимуществом. «Ха!» «Дэш, это, наверное, самая умная глупость, которую ты когда-либо говорила. Спасибо!» И так же быстро, как пришло вдохновение, Твайлайт снова помрачнела. «А как я возьму с собой Луну? Разве у нее нет крыльев? Если бы она могла летать в эфире, то, думаю, она бы уже давно улетела с Луны. Ну, соглашусь. Так каков же был первоначальный план? Ну, Пинки сказала, Твайлайт что-нибудь придумает, она очень умная, я Эпплджек пожал плечами». Единорожка перевернула доску. Черт возьми, дашь наконец-то почти победила. Ха, никто не может принимать поражение достойно. «Почему мне этого не сказали? Или не спросили?» «Мы думали, что у тебя и так много забот. И двигатели, и тюрьма, и все такое». Запротестовала Дэш, подхватывая разлетающиеся фигуры. А когда они уже были тут, могла же она об этом вспомнить. Хм, но не вспомнила. Гадство. «Значит, у меня есть день, чтобы все продумать». «Именно. День 8 часов, пока я буду облетать Луну». «Если я вообще туда отправлюсь, зачем мне попадать в ловушку на Луне, если я не знаю, как вернуться обратно?» Теперь Твайлет отчаянно размахивала копытами, тяжело дыша. Дэш лениво подумала, насколько это повлияет на расход воздуха, однако угольные фильтры пока работали достаточно хорошо, так что, скорее всего, все будет в порядке. «Ну что ж», — озвучила свои мысли Пегаска, решив, что доигрывать они не будут, и начав складывать плавающие в воздухе фигуры в коробку. «Если ты туда не отправишься, то и попросить Луну о помощи не сможешь, верно?» Твайлет ничего не ответила, но даже поняла, что опять сказала что-то глупое и важное. По крайней мере, намеки она понимала. Какое-то время, проведенное наедине с книгами, пойдет им обеим на пользу. Тем более, что Rainbow как раз дошла до очень интересного места в истории. Четыре кобылы хоть и сидели в подземелье, но были невредимы, потому как рэрити додумалась отдать Селестии вариант копытописных заметок до внесения в них правок Твайлайт. Математика никогда не была ее любимым предметом в школе, единорожки всегда больше нравились уроки сценического искусства. Первое, что сделала Твайлайт, это вычислила орбитальную скорость и скорость, необходимую для возвращения на Эквус. Они оказались не так высоки, как предполагала единорожка. Второе, что она сделала, это перенастроила движитель, чтобы максимально замедлить корабль с учетом ранее вычисленных величин. Это давало Твайлайт больше времени на Луне с Луной, но и могло превратиться в проблему, если способность скафандра поддерживать жизнь капсулы окажется несколько ниже расчетной. Третье, что она сделала, это попыталась выяснить, что могут выдержать скафандры Рерити. По сути это была стирка, так как у Твайлайт не было белой единорожки в пределах досягаемости, чтобы спросить или безопасного способа протестировать, или запасного, если что-то пойдет не так с тестированием, или хотя бы письменной документацией. О боже. Она что-нибудь придумает, во всяком случае, так говорили все остальные. Но Рейнбоу точно знала, какое усилие безопасно для пони, это было очень важно. А еще с ней будет луна. Твайлет не придется поднимать саму себя. Все, что ей нужно будет сделать, это оттолкнуть луну вниз. Вооружившись этим знанием и полностью исчерпав список рекомендованной литературы, который подготовил для нее мирт, Твайлет стояла у шлюза. скафандрий, который, как она полагала, не подведет в течение ближайших нескольких часов. Готовясь к тому, что Дэш вот-вот выпустит ее в эфиры к падению падению на луну. Несмотря на то, что спутник был намного меньше Эквуса, Луна прямо сейчас выглядела просто чертовски большой. Достаточно большой, чтобы расплющить пони. В смятку, в лепешку. И никто никогда не узнает, что случилось, и не найдет искалеченное тело. Ну, кроме Луны. Наверное, это было бы еще хуже. Но парашюты тут все равно не сработают, так что оставалось только предполагать, что гораздо меньшая гравитация Луны сделает посадку намного безопаснее. И надеяться. То, что Твайлайт придумала, было просто ужасно. Она все еще не знала наверняка, как она вернется. Просто у нее была идея. Очень глупая идея, которая математически должна сработать. Но то, что она работала математически, не делало ее менее глупой. Это было просто смешно. Это было жеребячеством. Именно до чего-то такого и могла додуматься Дэш. У Твайлайт появились сомнения. «Рейнбоу, кажется, я передумала!» Крикнула единорожка в шлюз. Даш не слышала ее, потому что это был воздушный шлюз. Гаска только улыбнулась, подняла копыта и нажала кнопку, которая выкинула Твайлайт в эфир. Так что Твайлет усвоила очень важный урок о вакууме. В эфире никто не услышит, как ты кричишь, так что это глупая затея. Снаружи корабль выглядел очень красиво. Бронзовая сигарообразная конструкция с плавниками неестественно ярко блестела в лучах солнца. Вот цветах фиолетовой магической ряби, как пуля, летящая сквозь тихие воды самого неба. Твайлот казалась почти неправильным, что за ней не остается светящегося следа. Луна тоже была прекрасна, когда единорожка повернулась к ней мордочкой. Она падала быстрее, чем надеялась, но не так быстро, как опасалась, что, по крайней мере, давало достаточное время и присутствие духа, чтобы оценить белый песок. Открывшаяся ей картина действительно была похожа на то, как пони мог описать идеальную ночь. Это было похоже на то, словно бы жить внутри песочных часов бога, отчитывающих время жизни вселенной. Далеко внизу Твайлет увидела голубое пятно, бегущее к ней, чащееся к ней. «Я и правда падаю в ее объятия?» Ноги Твайлет задрожали еще сильнее, когда она не смогла сдержать хихиканье. Все было не как в прошлый раз, когда она падала с большой высоты. Она не была в шоке, нога не была сломана, сколки стекла из нее не торчали. Твайлет не думала, что умрет, и она не возвращалась под домашний арест. Она падала на луну, чтобы встретиться с любимой. Было ли это бесцеремонно? Твайлайт больше боялась быть бесцеремонной, чем падение. Подождите. Теперь, когда она была ближе, Твайлет смогла прикинуть масштаб, ориентируясь по Луне. Принцесса бежала быстро, намного быстрее, чем любой пони, которого единорожка когда-либо видела. Но и она падала намного быстрее, чем думала. Сохранение импульса – вот в чем проблема. Она выпрыгнула не из неподвижной капсулы, хотя и не ощущала, с какой скоростью летит. Здесь было трудно оценивать собственную скорость. Твайлайт, по сути, швырнули вниз, и в отличие от Эквуса, нет атмосферы, способной замедлить ее. Хорошо. Вот теперь можно паниковать. Как ни странно, именно паника, в конце концов, успокоила ее. Она уже проходила через подобное и раньше, и выжила. Не совсем такое, но тем не менее. Это было намного лучше, чем ждать неизбежного и надеяться на лучшее. «Думай, думай, думай!» Твайлайт развернула поле своей магии, используя могучую силу эфира, и попыталась охватить как можно больше небытия, если это работает для эфирного двигателя. Это работало для эфирного двигателя, потому что он был специально сконструирован для такого, быстро поняла единорожка. Хотя в принципе это работало, но на практике этот трюк был похож на попытку связать парашют из веревки прямо на лету, если бы Твайлайт так не торопилась и не падала с неба. Луна приближалась, но поверхность еще быстрее. Если Твайлайт сейчас не сделает что-нибудь, чтобы замедлить свое падение, принцесса не доберется до нее достаточно быстро, чтобы помочь. Ну, она уже представляла себе поверхность Луны, похожей на песочные часы, за исключением падающего песка, отчитывающего время. Ха, какая изящная последняя мысль. Подождите. Глупая, ужасно дурацкая идея. Идея Дэш. Твайлайт снова сконцентрировала свою магию, но на этот раз направила далеко вниз, а не вокруг себя. Она схватила самый большой кусок поверхности, который только была способна, и толкнула его. Каждое действие имеет противодействие, и поэтому Твайлайт, к своему удивлению, почувствовала, что толчок Луны вниз немного толкнул ее вверх. Единорожка надавила сильнее и закрутилась вокруг основания собственного рога, так как центр масс сместился туда, где ему быть совсем не место. И вообще-то это было достаточно болезненно. Но чем больше боли Твайлайт сможет вынести, тем безопаснее будет. Поэтому, стиснув зубы, она свернулась в клубок и приготовилась врезаться в Луну. Единорожка попыталась понять, где именно ее жизнь пошла настолько не так, что именно здесь она и должна была закончиться. Трудно было указать на какой-то конкретный момент, который привел ее к тому, что она готовилась обрушиться на спутник Эквуса крупом вперед со скоростью мясного метеорита. Вероятно, когда она впервые увидела Луну в телескоп, это уже было предопределено. Раздался глухой удар, и Твайлайт ощутила сильное давление на свой бок. Она все еще падала, и направление было неправильным для поверхности Луны, но это казалось твердым. Единорожка открыла глаза. Оказывается, она зажмурилась от сосредоточенности и страха. И увидела Синь. Темно-синяя грива цвета ночи струилась по ее плечу, а пушистая, более светлая, как лазурит, синяя шорстка, окружала Твайлайт, когда она прижалась к груди Луны. Она рассмеялась, дико, маниакально и счастливо, и все остальные чудесные и волнительные и прилагательные. Луна бросила на нее странный взгляд и спросила «что-то». Что-то, что, что, что Твалид не могла услышать, но она видела, как шевелятся губы принцессы при артикуляции слов. А сердце единорожки продолжало бешено колотиться. Она проделала весь этот путь, весь этот путь, и все еще не могла услышать голос Луны. Все, что она могла сейчас делать, это позволить спасти себя и сжимать свою спасительницу в объятиях. К тому времени, как они приземлились, Твайлет чувствовала гораздо больше, чем слышала. Они с силой врезались в мягкую лунную пыль, разметав белое облако вверх и в сторону. Луна крепко обняла единорожку и не отпускала ее несколько долгих секунд. Затем принцесса наконец отпустила ее, и в первый раз Твайлет увидела ее мордочку, переполненную волнением, счастьем и робкой улыбкой. Глаза Луны блестели не только от слез, но и от радости. Она едва успела сделать шаг назад, как Твайлет прыгнула вперед и снова обняла ее. «Я проделала долгий путь ради этого», – прошептала она в скафандр. и «Я еще не закончила с тобой». Твайлет не чувствовала тепла объятий сквозь скафандр, хотя это расстояние фигурально убивало ее, но убрать его означало бы смерть буквально. На данный момент достаточно и таких объятий, но она постарается получить максимум, пока луна в ужасе не отпрыгнула от нее. Твайлет оглянулась, пытаясь понять, чего вдруг принцесса так испугалась, но ничего не увидела». Когда она обернулась, Луна сидела несчастная и неподвижная метрах в десяти от нее. «Я опасна», – написала она на песке. «Внутри меня Найтмер. Найтмер. Луна кивнула. «Луна должна быть моей тюрьмой до тех пор, пока найтмар не исчезнет. Боюсь… Что это? Порождение темной магии, что разлагает разум. Она заставляет пони завидовать и ненавидеть. Она действует очень тонко, настолько аккуратно, что ты даже не замечаешь ее поначалу, но она делает тебя озлобленной и причиняет боль тем, кого ты любишь. О нет. И ты не чувствуешь ее сейчас? В этом ее коварство. Боюсь, Селестия изгнала тебя. Я пыталась сотворить ужасные вещи, как с ней, так и с нашим королевством. Селестия изгнала тебя? Пожалуйста, прости ее, я... Единственный плюс в общении строго путем переписки в пыли заключается в том, что было намного, намного легче прерывать собеседника. А для драматического повторения фразы просто требовалось подчеркнуть ее в пыли. Кажется, теперь я понимаю. Луна в замешательстве склонила голову на бок, а Твайлайт стерла все остальное, чтобы дать себе больше места. «Селестия безумна. Я не ожидала, что она простит меня, как бы добра она ни была. Она не добра, она безумна, больна, проноидальна, разжигает войны. Это та сестра, которую ты помнишь?» «Нет». Луна яростно замотала головой, пока писала. «Я была одержима Найтмар, но сестра бы...» Затем принцесса все поняла и упала на круп под тяжестью сознания. «Я не взяла Найтмар с собой. «Селестия когда-то была доброй?» Даже сквозь вакуум Твайлет могла слышать, как сердце Луны разрывается от этого вопроса, просто наблюдая, как спина сгорбилась, а плечи поникли. Но если Найтмер тут не было, Луна была не опасна, поэтому Твайлет снова приблизилась к ней, и принцесса на мгновение вздрогнула, когда единорожка наклонилась ближе. Но это было до того, как она поняла и осознала, что больше нет причин бояться, что их не было уже очень давно. Так что какое-то время Твайлет просто обнимала ее, Это было очень мило. Они провели вместе несколько часов. Больше всего Твайлайт боялась, что ей будет неловко и что Рерити окажется права. Они ведь совсем не знали друг друга. Как могут письма, пусть даже и в таком количестве, позволить узнать кого-то? А уж любовь. Они писали друг другу напрямую. Я рада, что дождалась тебя. Прости, что не пролетела раньше. Главное, ты добралась. Мне не терпится выбраться из этого скафандра и быть рядом с тобой с тобой!» Луна начала писать и замерла, потом лукаво усмехнулась и все-таки закончила. «Мне тоже не терпится вытащить тебя из этого скафандра!» Щеки Твайлет вспыхнули, несмотря на холод. Затем Луна решила усилить эффект и с дурацкой улыбкой на мордочке пошевелила бровями. Дважды. Выразительно. Вот и все. Неловкость, изумление, но прежде всего сюрреалистичность всего происходящего сбили Твайлет с ног. Она, смеясь, закружилась в воздухе. На самом деле Луна казалась немного обескураженной. «Разве это не было нежно?» Лёжа на земле Твайлет написала. «Как шёлк. Почему тогда такая реакция? Ну не так же быстро». Луна искренне улыбнулась. В улыбке чувствовалась ностальгическая, грустная нотка. «Я принцесса ночи, повелительница искусств и страсти, хотя я давно не практиковалась. Но у нас есть еще несколько часов, потренируйся на мне». Взгляд Твайлайт сиял сквозь забрала шлема. Она дважды шевельнула бровями, что снова вызвало яркий румянец. Теперь настала очередь принцессы падать со смеху, в то время как Твайлайт яростно стирала свое последнее сообщение. «Ты же знаешь, что я имею в виду». Единорожка подчеркнула фразу негодующим движением копыта, что заставило Луну смеяться еще сильнее. «Честность за честность. По правде говоря, я давно обожаю тебя за твой ум, Твайлайт Спаркл. Я не ожидала, что у моей любимой будет телосложение воина. «Тюрьма была добра ко мне», — согласилась единорожка. «Тюрьма? Так вот, почему я так долго не получала от тебя вестей. Ох, Твайлэд. Ну да, Селестия арестовала меня за измену». Луна на мгновение задумалась. «Она всегда была самой сильной из нас. И все же я боюсь того, что Найтвер могла бы сотворить с ее разумом за тысячу лет. Мы спасем ее. Вместе. Я бы не стала тренироваться, если бы не собиралась использовать эту силу. Вместе». Мы будем пользоваться твоим телосложением воина вместе. У меня нет никаких возражений. Твайлот уже собиралась сделать принцессе выговор за это, но та никаких движений бровями не делала. Она просто смотрела на свою надпись и выглядела меланхоличной и задумчивой. Она тоже просто флиртовала. В чем причина? Беспокоишься о своей сестре? Мысль не дает мне покоя. Я надеялась, что мое спасение будет более радостным событием. Я так давно ее вспоминала о Найтмер, пока не подумала, что она может навредить тебе здесь. Не зная, что она уже навредила тебе, и не только тебе, но и столь многим пони в мое отсутствие. Ее раньше уже побеждали. Не до конца. Теперь ты знаешь больше. Этого недостаточно. Мне одной было недостаточно, чтобы добраться сюда. Мне помогли. У тебя тоже есть помощники. У меня есть ты. Твайлайт снова прыгнула вперед в условиях низкой гравитации и заключила Луну в ещё одно сокрушительное объятие, как будто одной силы ее объятий было достаточно, чтобы вбить принцессу немного уверенности. И как ни странно, это, казалось, работало. «А как мы… Точно, у меня есть корабль. Разве он не улетел? Облетает Луну вокруг» Твайлайт нарисовала на лунной поверхности схему с кораблем, траекторией и уравнением орбиты. Она не думала, что Луна поймет, но это должно было помочь ей объяснить проблему возвращения наверх. Единорожка совершенно не ожидала, что Луна начнет переписывать ее уравнения, переставлять числа, изменять расчеты, пока не дошла до орбитальной скорости. Вот как быстро мы должны двигаться. Да. Луна прочертила линию в пыли там, где стояла, а затем начала удаляться от Твайлайт. Тариш с любопытством наблюдала, как Луна все дальше и дальше отходит от нее, делая строго одинаковые шаги. Затем, также внезапно, Луна повернулась и побежала все быстрее и быстрее, пока не превратилась в ту же размытую полосу, что Твилет видела, когда падала. Принцесса сделала прыжок, но не вверх, а вперед, и пронеслась над ранее отмеченной линией, вытянув вперед голову. Затормозив, Луна повернулась и побежала к с легким галопом, в низкой лунной гравитации, пока не достигла единорожки, слегка запыхаясь. Дышать эфиром? Я не... Вдох-выдох. Достаточно быстро. Я тоже. «Проблема. Решение есть, но глупое. Ничего не имею против глупости. Запомни, что именно ты рассказала сказала». начала рисовать еще одну схему, на этот раз с Луной и двумя пони, бросающими друг друга. Решение Рейнбоу Dash. Хотя, как бы единорожка не пыталась себя в этом убедить, это скорее было то решение, которое она придумала, когда была еще маленькой кобылкой. Дэш лишь напомнил ей об этом.